Глава 12. Не конец. абдул аль великий из сохший соляных пустынь, вовсе не походил на существо, которое в пособиях по некромантии с синими печатями для внутреннего пользования служащих ДДД на обложках также именовалось постмортум мортум некромунди личем, пепельная оболочка или посмертной филактериально-зависимой физической «Манифестации некроманта класса А» и выше. В учебниках означенное существо изображалось похожим на оживший скелет, затянутый в рассыпающийся чехол клочковатой плоти. Причем изображение было до такой степени гротескным, что сразу становилось ясно. Ни одного великого иссохшего автор картинки в живую или в мертвую, как вам будет угодно, никогда не видел». Что, кстати, было логично, обычно встречи с некромантами, достигшими подобного состояния, заканчивались для художника фатально. На Витальхазреду было лет пятьдесят, интеллигентное лицо, бородка клинышком, сухая, чуть желтоватая кожа, словно древний холдун, отходил от быстро залеченной печеночной хвори, аккуратно зачесанные на пробор седые волосы и глубоко посаженные черные, как уголь, глаза». На некроманте красовался модный сюртук от самого известного конкурента мадам Воронцовой Леди Жанин, причем из коллекции этого года. Высокий воротник-стойка, тончайшая золотая вышивка, не бросавшаяся в глаза, а лишь подчеркивавшая великолепный крой. Платиновые пуговицы и маленькая трогательная бутоньерка в петлице, искусственный ландыш, серебро и бриллиантовая крошка. Абдул Аль-Хазрет пил зеленый чай без сахара и увлеченно болтал с магистром Целесты о каких-то солях Варда в записках черного человека из Венеции. У следователя он вызывал двоякие чувства, особенно Фигарон насторожился после того, как одна из гераней князя Дикого завяла буквально за минуту после того, как Альхазрет просто постоял рядом с несчастным цветком. «Я действительно поглощаю Вита из окружающего мира», сказал старый некромант, виновато улыбнувшись следователю. «Но вы не переживайте, это безвредно для живых существ». «Почти». А вот Абдурахман и Хаттаб понравился фигароку куда больше. Толстый, румяный весельчак, абсолютно лысый, трясущий всеми своими подбородками, когда он хохотал, а хохотал он часто – Хатап напомнил следователю фигурки смеющегося Будды Хотея, которые можно купить в тех маленьких загадочных магазинчиках в кривых переулках столицы, где старые китайцы с тонкими висячими усами продавали амулеты, сувениры, синюю пыль и опий сырец. Разве что хотеи обычно изображали голым до пояса, а Хатап носил широкую рубашку в розово цветочках, такие же широкие шорты на завязках и шлепанцы на босу ногу – Вечная зима за окном его, казалось, совершенно не волновала. Хатап, он выглядел от силы лет на сорок, постоянно лез обниматься к Моргане, тыкая пальцем в Артура, хохоча, когда палец проходил сквозь призрак старого колдуна, словно через воздух. А узнав, что Фигаро, старший следователь департамента других дел, пришел в полнейший восторг. «Фигаро!» – вопил колдун, тряся руку следователя так, словно вознамерился ее оторвать – «Вы, мой друг, навеки вечные. Я ведь не просто работал в ДДД, я стоял у его истоков и тоже был младшим следователем, а потом старшим следователем, а потом а потом мне пришлось менять личину, потому что люди столько не живут. А вот слушайте, один домовой говорит другому, «Блин, беда у меня, надо бы хозяйку наказать, обоязно!» Второй, понятно, спрашивает – «Почему это боязно? У нее ж каждый день в постели новый мужик!» «Да, но то дьякон, то ксен с какой! А вчера вообще хромово приголубило. «Страшно мне ее кочергой! Вдруг святая! Ха-ха-ха-ха!» забавно Инквизитор Френ пыхнул сигареткой и закашлялся. «Черт! Вот не подходит мне местный табак! А мои сигареты скурила Маргана. «Так о чем это я? Ах, да!» Я ведь на самом деле чего-то подобного и ожидал, как оказалось, потому что совершенно перестал удивляться. Они с Фигаро стояли на крылечке резиденции князя Дикого и курили. С низкого синего неба медленно падали большие пушистые снежинки, и, наверное, поэтому оно не казалось таким хмурым, а больше напоминало брюхо огромного кота, свернувшегося над миром в пушистый комок». «Может, у вас просто нервное истощение?» Фигаро пыхнул трубкой и рассеянно поймал языком снежинку. «Ладно, наши магистры, у них нервы из колючей проволоки, но я, например, тоже уже не в состоянии чему-то удивляться, и сяк, если честно». «Да нет», – Френ дернул подбородком в сторону, – «не в этом дело. Нет у меня никакого нервного истощения. Но я вот смотрю сейчас на весь квадриптих в сборе». И думается мне, что так и должно быть. Наверное, я просто слишком уж сильно верил всем этим росказням о том, что отцы-основатели живы и просто прячутся где-то. Хотя, если так подумать, это ведь получается не росказня, а правда. Стоп, нет, в легендах про квадриптих говорится, что он правит миром откуда-то... забыл. Со дна океана. А, точно, из подводной белой башни». «Так что эта часть, конечно, чушь. Забавно получается, что в жизни, что в расследовании вранье и выдумки переплетаются с правдой самым причудливым образом, и никогда нельзя сказать наперед, чем все обернется и кто был прав. Вы не боитесь?» «Не знаю», — Фигаро пожал плечами. «Я просто не понимаю, что меня ждет. Конечно, неизвестное должно пугать сильнее всего, но...» «Понимаете, это же Артур и Моргана и Целеста. Я понимаю, что они просто люди, но какая-то детская часть меня свято верит, что они не могут ошибаться. Это же люди из сказок, понимаете? Могучие колдуны, что двигают горы мановением руки и спасают города. Ну как я могу бояться, если за меня все продумает Мерлин Первый, Стефан Целеста, Моргана Благая, ваш бывший шеф, в конце концов?» «Да, князь, конечно, голова». «Вот, я о том и говорю. По уму это вам тут надо бояться, что я облажаюсь с демоном и чего-то напортачу, потому что тогда миру точно кердык». «Прорвемся», — френд хрустнул костяшками пальцев. «Не впервой. Я ведь не просто инквизитор. Я из ударного отряда. Забыли? У нас в постели умирать не принято». «Вы думаете, что это была хорошая идея?» «Я про то, что сделал комиссар Пфуй». «Известить ОСП?» «ОСП, Серый Орден, руководство Оливковой Ветви, Их Величеств. Да вообще всех!» «Да», — Фрэнк кивнул. «Я думаю, это хорошая идея. Во-первых, они прибудут сюда как раз к началу операции. Отменить ритуал они уже не смогут. К этому времени мы закроемся в бункере князя у берегов Белого моря. Если и биться с демоном, то только там, подальше от обжитых территорий». «Да, правильная мысль». Помолчали пахтя табачком и глядя на растрепанное небо, и разговор опять вернулся в прежнее русло. «Почему вы думаете, что ОСП с крысами будут защищать Артура и Квадриптих, а не попытаются прервать настолько опасный эксперимент? Проще же стареножить Мерлина, нет? Квадриптих там или не Квадриптих, а против отрядов Ордена Строгого Презрения не устоит никто». «Целеста не дурак», — Френ улыбнулся кончиками губ и чуть качнул головой. «Все, что будут знать Ордена и мое ведомство, это то, что здесь, на Хлябе, ожидается мощнейшая враждебная активность других сил, что, кстати, правда. Фунтику пришлось брехать с три короба, но он давно и хорошо знаком с Целестой, да и Пфуя знает и понимает, что эти двое не стали бы бить тревогу просто потому, что перепились в ресторации два корабля». «Да, но источники...» «Это самое интересное», – инквизитор захохотал. «ОСП думает, что секретную информацию о другом прорыве получил из своих источников Серый Орден. Серые думают, что информация из тайных архивов Инквизиции, а Инквизиция уверена, что прорыв напророчили слепые повитухи ОСП. Каково, а?» «Это пфуй придумал, да?» Следователь захохотал. «Ну а кто же? Он, конечно. С учетом того, как относятся друг к другу означенные ведомства, они с одной стороны примчатся сюда со скоростью пули, а с другой не узнают об обмане никогда вообще. Видите, Фигаро, иногда и саму бюрократию с большой «Б» можно поставить себе на службу. И нет в этом деле специалиста круче, чем комиссар». Он на этих бумажных делах дракона слопал и сублиматором заживал. Так вы точно не боитесь?» «По словам Артура, мне даже не придется ничего делать», – следователь пожал плечами. «Меня обвешивают такими штуками, которые способны сделать нехорошо даже могуществу малого ключа. Причем работать они будут сами. Какие-то умные артефакты, я даже не пытался этого понять». «А орб Мерлина?» «Его я взять с собой не смогу, понятное дело, потому что Артуру нужно принимать участие в ритуале вызова. Но, по его словам, орб заряжен и сможет проработать в полную силу 20 часов и без моего участия». «Ритуал вызова», – медленно произнес Френ, растягивая слова. «Ритуал вызова». «Подумать только. С него ведь началась история колдовства в том виде, как мы его понимаем». «Можно сказать, история нашего мира, и вот теперь квадриптих в полном составе проведет его снова. Может... Что? Неважно. Бросьте, говорите уж как есть. Я думаю, может наш мир, начавшись с этого ритуала, им же и закончится». «Не хотелось бы», – Фигаро нервно тряхнул головой, – «мне этот мир нравится». «Вы знаете, я вот теперь начинаю понимать, что и мне тоже». Инквизитор достал из кармана часы, открыл крышку и присвистнул. «О, уже почти три. Докуриваем и идем, а то пропустим очередной брифинг». «Да не спешите». Следователь едва заметно улыбнулся. «Без вас не начнут». «Думаете?» «Уверен. Хорошая сегодня погода, ветра нет, снежок». «Ага, и мороз спал. А то минус сорок на улице. Ну куда это годится?» «Больно вы высовываетесь на эту улицу. Представьте себе, я ж муштрую людей князя, тех, кто имеет хотя бы базовое представление о боевом колдовстве. И как получается?» «Не всем это дано, но есть и настоящие таланты самородки. Не был бы инквизитором, сколотил бы из них банду и грабил бы дилижанцы в британских штатах». «Вам что, денег мало?» «Мне? Ну что вы, я просто всегда мечтал грабить дилижансы, Так, знаете, чтобы с перестрелками, погоней, а вокруг пустыня. А в дилижансе, конечно, престарелая графиня и ее юная прекрасная дочка. Ну, конечно, вот видите, все-то вы понимаете. Ладно, ладно, идемте уже, а то Артур нам голову оторвет». «Итак...» Артур Зигфрид постучал пальцем по столу. «Пройдемся быстренько по всем пунктам еще раз!» Брифинги проводили не в кабинете князя, там банально не было для этого места, а в кабинете для заседаний, которые немного расширили колдовством. Здесь имелся стол, длинный дубовый гигант, отполированный до блеска хоккейной площадки, торчащие из стен трубки пневмодоставки документов, страшно удобная штука, позволяющая не захламлять стол кучей бумаг – хотя Артур все равно как-то умудрился это делать, и ряды мягких кресел с высокими спинками. Одна из стен была превращена в проекционный экран, но ей почти не пользовались, описали и чертили прямо в воздухе, создавая разноцветные трехмерные голограммы, и тут же уничтожая их буквально на лету. С потолка ярко светили мощные ртутные лампы, а на стене то и дело появлялись из ниоткуда чашки с горячим чаем, что безмерно радовало Фигаро. «Первое...» – Артур выглядел решительно. Его седая борода топорщилась, а усы стояли торчком. «Все должны помнить самое главное. Как только ритуал начнется, клетка демона немедленно откроется. Он явится в мир не из открытого нами прохода, но явится всенепременно, и вот к этому нам нужно быть готовыми». А как он явится, полюбопытствовал Френ. Это будет стандартная манифестация Парадерику Мерлину либо какая-то сверхпроекция. Понятия не имею, вздохнул Артур, а врать не стану слишком уж все серьезно. Но тогда князь ухмыльнулся в свою безразмерную бородищу. Как мы можем быть готовы к тому, о чем понятия не имеем? Увы, Маргана тяжело вздохнула и развела руками. «Класс!» – Дикий всплеснул руками и восторженно подпрыгнул в кресле, которое от этого телодвижения князя едва не распалось на куски. «Вот это я понимаю, вот это я люблю. Даже если и настанет конец света, то он хотя бы будет нескучным, а не вот эти все вирусы, бомбы, атомного деления и прочая ерунда. Я себя прямо алхимиком чувствую, великим фламелем, который смешивает золотой альбедо с кровью дракона». То ли получится эликсир бессмертия, то ли сейчас разнесет все <сих> к ядрине фене. «Рад, что вы довольны, князь», – Стефан Целеста дипломатично улыбнулся. «Но остается ряд технических вопросов. Вы говорите, что этот ваш аппарат отправит Фигаро к демону, как только откроется проход. Но будет ли это перемещение мгновенным или переход занимает какое-то время?» «Отличный вопрос», – Артур одобрительно кивнул. «Отвечаю. К сожалению, струнная трансляция – далеко не мгновенный процесс. Миры многослойные между разными реальностями лежат, как бы это сказать, назовем их уплотнениями. Это места, через которые луч тоннеллера почему-то проходит с задержкой. Для путешественника это выглядит так, словно он ненадолго проваливается в чужое сознание какого-нибудь местного обитателя». «Ощущения малоприятные. Это гарантированно не смертельно, но придется потерпеть. Вопросы?» «У меня», — Фигаро поднял руку, хотя, разумеется, никакой надобности в этом не было. «И как долго длятся эти... провалы? И сколько их будет?» «Хотел бы я сказать точно, но, увы», — Артур горестно вздохнул. «Их может быть от одного до пяти, обычно пара-тройка. У нас с Морганой больше не было ни разу. Длятся они минут по пять. Но тут, Фигаро, сами понимаете, никто ничего сказать не может». «Ага. А что значит «проваливается в чужое сознание»? Это вообще как? На что это похоже?» «Вот буквально на то, что я сказал». Вы, как бы на несколько минут становитесь слесарем Ивановым, биологом, Селезневым, певцом Менсоном, да яркой Матреной, в общем, как повезет, а потом снова самим собой и двигаетесь дальше. Никогда заранее нельзя предугадать, куда вас занесет. Это не зависит от личных качеств вашего психоэмоционального состояния или аппаратурных настроек. Чистая случайность. Секунду. Целеста чуть приподнял палец. Этот жест у магистра сохранился еще с академии и всегда заставлял даже самых горлопанистых студентов немедленно умолкнуть. Вы говорите, что перемещаясь между мирами, путешественник как бы временно сливается с чужими сознаниями. А что происходит с его телом? Опять-таки хороший вопрос, магистр. И опять-таки я не могу дать на него ответа. «Физически тело путешественника исчезает и в конечной точке опять появляется воплоти. Но в процессе трансляции вы как бы становитесь чистым сознанием. Все, что я могу сказать наверняка, так это то, что в процессе перемещения вы не являетесь физическим объектом. Но поверьте, это не те детали, которые нас должны волновать сейчас». «Пожалуй», – Целеста хрустнул костяшками пальцев. «Ваш набор адских штучек уже готов, господин Мерлин?» «Да», — Артур коротко кивнул. «Фигаро понесет на себе самый совершенный набор колдовского оружия, существующий в нашем мире. В основе некоторых устройств лежат технологии Белой Башни, кое-что мои личные разработки. Да и у вас, господа Целеста и Металби, я кое-что взял. Но вы в курсе. Очень уж понравились мне некоторые ваши изобретения». Магистры с ухмылкой переглянулись, а Фигаро подумал, что если мир таки выживет, то Целеста наверняка пригласит Мэтлби преподавать в академию. Это, разумеется, будет сущий кошмар, но сейчас думать об этом было бессмысленно. У меня тоже есть вопрос. Марганов встала с места и изящным движением руки поправила прическу. Она всегда так делала, но естественность и красота жеста все равно производили на следователя впечатление. Мы будем проводить ритуал. «А кто будет контролировать тоннеллер?» «Кого мы назначим ответственными за запуск Фигаро?» «Струнный аппарат – это не машина, которой можно научиться управлять за пару дней». «Да что там, не хватит и пары месяцев, а права на ошибку у нас нет». «И этот вопрос тоже решен», – Мерлин едва заметно поморщился. «У нас, к счастью, есть специалисты и не какой-нибудь, а первоклассный. Тот, кто обслуживал наши с тобой перемещения». «Бруне? Седрик Бруне?» Кустистые брови Абдул Аль Альхазреда прыгнули чуть ли не к самой челке. «Старый прохвост жив!» «Жив!» Артур против воли хихикнул. «Но находится немного в подвешенном состоянии. Мне пришлось его немного трансформировать в неживой предмет. Но, к счастью, все мои заклятия подобного рода сохраняют атомную карту цели». «Просто на всякий случай. Я всегда боялся в приступе гнева превратить Моргану в дверную ручку. Ну и...» «Это кто еще кого бы превратил?» Ха -ха, это еще кто кого бы превратил?» Хихикнул Абдурахман и Бенхаттаб, И все за столом грохнули от смеха. «Но, Седрик, не в обиде на тебя? Я бы расстроился, если бы, к примеру, меня превратили в стул». «Ничего», — Артур хищно ощерился, — «На обиженных воду возят. Если выживем, подарю ему свободу. Хрен с ним. А если что-то пойдет не так, то... Ну, на нет и суда нет». «Вы собираетесь использовать... Э -э, наработки Бруне для защиты от демона?» Фигаро опять поднял руку. Это, похоже, уже становилось привычкой. «Те, которые...» «Да-да, я понял вас, господин следователь. Конечно, собираюсь». Это тот случай, когда мы будем вынуждены применить все доступные нам средства. Больше нет такого понятия, как недопустимые средства или оружие последнего аргумента. Потому что время последних аргументов настало. Моргана сказала, я чувствую себя вдвойне гадски. Во-первых, потому что я причастна к тому, что сейчас происходит. А во-вторых, потому что мы посылаем туда вас, человека, который... Ну вот вообще ни при чем». На Митресе было строгое черное платье с кружевным воротником. Следователь подумал, что оно ей очень идет, и что любые дополнительные украшения только бы все испортили, что не говори о стиле, Морганы был. «Смотрите», — Фигаро сунул руку за пазуху и достал из потайной кобуры револьвер. «Вот такие выдают всем оперативникам ДДД. Видите надпись на рукоятке? Да, вот эту гравировку». Клянусь защищать людей», – прочла колдунья. «Это... это девиз департамента, понимаете? Когда мы получаем жетон, личный знак и оружие, мы не клянемся защищать королей, нацию, государство или еще какую-нибудь помпезную абстракцию. Мы даем клятву защищать людей. Всех вообще». В ДДД этот девиз понимают так. «Ты не ответственен за всех в этом мире». Это невозможно и, в принципе, означает примерно то же самое, что и ответственность ни за кого вообще. Но если тебя просят о помощи, то ты должен помочь. Даже на войне мы хихикали по поводу государственной пропаганды, ругательски ругали королевскую политику и уж точно не шли в бой за их величество и отечество. То же самое и департамент. Там все по-другому, все иначе. Но инквизиция, инквизиция – карающий молот, который легко может пожертвовать городом для того, чтобы спасти 10 других городов. Там правит строгий верный военный расчет, там жизнь имеет цену, и цена эта выражается в конкретных цифрах. У нас, оперативников департамента, если ты не сумел спасти жизнь, даже одну единственную жизнь ты проиграл. Вот и все. Очень простые правила, но это только на первый взгляд. «Могу ли я отказаться от того, что мне предстоит?» «Нет». «Фигаро. Даже чистый расчет подсказывает, что мой отказ был бы по меньшей мере идиотизмом. Если мир будет уничтожен, то мне станет негде жить, и что мне делать потом?» Ха, «Не глупите». «Фигаро, я просто хотела сказать спасибо». «О!» Они помолчали. Затем Митреса уже более нормальным тоном сказала. «Кстати, нет ли у вас этих сигареток? Ну, таких, которые курит Мэттлби. А то у него закончились». «Простите, мадам», — следователь ухмыльнулся, «но я предпочитаю табак. А Мэттлби вы не верьте. У него наверняка где-нибудь припрятан блок на черный день. Вот зуб даю. Так что пусть делится». Мерлин сказал, «В общем, так, Фигаро. Я из тех, кто считает, что долгие проводы — лишние слезы, но...» «Вы так долго таскали меня у себя на пальце, что я успел к вам привязаться. Да и прошли мы с вами через многое». «Это верно», – следователь пыхнул трубочкой. «Через многое. Если честно, не понимаю, как вы решились расколдовать Бруне, он же на вас волком смотрит». А, Артур улыбнулся, – «вы его плохо знаете». Он, когда увидел весь квадриптик в сборе, то, знаете, у него была такая особая папочка с пространственными карманцами. Вроде как целый переносной стол, в котором можно хранить кучу бумаг и всяких полезных вещиц. Так вот, когда Седрик увидел Моргану, он сунул руку за пазуху и принялся эту папочку искать. Седрик гений, но он из той породы гениев, что умеет работать только по чьим-нибудь чутким руководством. Недаром он за все это время, пока таскался по миру в автономном режиме, только тем и отличился, что украл пару приборов Кроули, а потом просто прятался в Академии, как тушканчик в норке. Жирный пингвин робко прячет время пыльное в подвале. Ха -ха -ха. А вообще знаете что? Что? Спасибо вам, вы столько от меня вытерпели. Не без этого, признал следователь. «Однако вы мне щедро отплатили, я теперь уже не тот колдун-дурак, который только и способен сдать базовый сопромах на тройку. Вы меня сильно подтянули и терпели, даже когда я тупил как валенок. Не просто ругались, а раз за разом повторяли одно и то же, пока даже до меня не начало доходить». «Ну да, теперь вы сдадите базовый сопромак на тройку с плюсом», – Мерлин фыркнул. «Но это при условии, что будете сдавать его мне». А я много требую от людей, хотя и от себя тоже. «Знаю. Так что, уже завтра?» М «Да, Фигаро, уже завтра». «Удачи не пожелаете?» Мерлин широко улыбнулся, в глазах старого колдуна плескалось что-то. Нет, не бахвальство, а спокойная, уверенная гордость. «Пусть на удачу полагается демон, а у нас есть план». И каждый из нас сделает все, чтобы вы, Фигаро, вернулись живым и здоровым. Но вот что я вам скажу. Верьте в себя. У вас с этим часто проблемы. Вы вечно думаете, а если я не справлюсь, а что если облажаюсь? Завязывайте с этим. Без веры в себя и стопку не накатишь. А вере в себя хорошо рассуждать, когда вы Артур Зигфрид Медичи. А вот если вы младший, ой, в смысле... «Старший следователь ДДД Александр Фигаро...» «Фигаро? Я вот сейчас тресну по голове, честное слово!» Фрэн сказал. «Признаться, Фигаро, я даже не знаю, чего вам пожелать. Вы, главное, возвращайтесь». «Да уж постараюсь». Следователь хмыкнул и скептически осмотрел на крахмаленный рукав рубашки, показавшийся ему недостаточно чистым. «Черт, даже запонки колдовские!» Причем каждый из них может сравнять с землей маленький город. Меня от колдовства аж корежит. «Чувствую», – инквизитор уважительно кивнул, – «отдает». «Эх, жаль, что Мерлин и остальной квадриптих не смогут сражаться с нами. Они бы уж точно задали демону жару». «Может быть», – кивнул следователь, думая о том, что за прошедшие века ни Мерлин, ни другие трое так и не смогли задать демону ровным счетом ничего». «Но поверьте, в ОСП тоже есть боевые колдуны такого уровня, что закачаешься. Будто бы я не знаю. А Серый Орден... Неужели я увижу крыс в бою? Ну, очуметь! Я и мечтать-то о таком не мог. А славная будет драка! Чем бы она ни закончилась, все равно славная!» М Да. Фигаро чуть наклонил голову, прислушиваясь, как за окном комнаты воет метель. С утра погода испортилась, но князь сказал, что в день X будет солнечно и даже безо всякого колдовства. «Вы мне тоже кое-что пообещаете, Френ?» «Конечно, все что угодно. Если вдруг, если что-то в плане Артура пойдет не так, то наваляйте от моего имени демону таких тумаков, чтобы эта тварь скрылась из нашего мира еще лет на триста». За это время, даже если квадриптих не придумает, как с ней разобраться, так эвакуирует всех в другие миры к такой-то бабушке. Который раз следователь оценил инквизиторскую выправку Френа. Тот не стал причитать, что, мол, да все у вас получится, не глупите, не стал пускаться в долгие сентиментальные рассуждения и даже не стал грустно и многозначительно хлопать Фигару по плечу. Он просто коротко кивнул и сказал – «Будет сделано, господин старший следователь Фигаро». «Не подведу». «27 марта, 9 часов утра, день Х». «Так», — сказал Артур Зигфрид Медичи. «Так», — повторил он уже более спокойно. «У нас все готово. Князь только что доложил, что боевые группы на местах. Никто не войдет в этот бункер и никто отсюда не выйдет, пока вся свистопляска не закончится». «Фактически мы сейчас сидим в самом защищенном месте на планете. Глубина почти миля. Это бывшая шахта. Над нами зачарованы металлы, колдовские щиты, к которым я добавил также и щиты Кроули. Бункер выдержит все, что угодно. Падение астероида, удар мегатонной бомбы, заклятие уровня кристалл пятерых и многие другие, не менее веселые штучки. Фигаро, вы готовы? Нет, конечно». Следователь чувствовал, как по его спине рекой течет пот. «Поэтому давайте начинать побыстрее». На Фигаро был строгий бежевый костюм, дурацкий галстук бабочка, красный в белый горошек, и лакированные туфли из тех, что перестанут надевать под официальные туалеты, лишь когда само мироздание канет в небытие. Запонки, пуговицы, перстни на пальцах – все было зачаровано и готово убивать. От него Фигаро требовалось лишь указать на цель и отдать команду. Это было необходимо и не могло произойти в автоматическом режиме. У Артура не было уверенности в том, что колдовство сумеет правильно интерпретировать, что перед ним именно демон. Понять это мог только носитель договора. Была слабая надежда, что демон будет слишком занят в пределах чужой реальности, уничтожая мир. Но ну и рассчитывать на это было глупо. Зал, в котором они находились, напоминал стальной бидон, цилиндр серого металла, инертного колдовства, высотой примерно в 200 футов с узким горлышком вверху. Там медленно махали лопастями вытяжные вентиляторы. По стенам тянулись толстые переплетения кабелей, влоснящейся черной изоляции сильно пахло озоном. Тусклые аварийные лампы в противопожарных плафонах на стенах не освещали ничего, кроме самих себя – поэтому Мерлин позаботился о дополнительном освещении, каким-то образом притащив сюда несколько прожекторов. Электрических прожекторов. Бруне предупредил, что даже легкие колебания эфира могут усложнить настройку струнного тоннеллера. Ритуальное колдовство, к которому сейчас готовился квадриптих, к эфирным искажениям не приводило. Прибор, предназначенный для переноса между мирами, поразил Фигаро. Следователь ожидал всего чего угодно – огромной башни, мерцающих ламп, гудящих колонн электричества, сложной системы линз и колдовских кристаллов. Черт, да он бы не удивился, если бы прибор оказался верховным могуществом малого ключа, к которому нужно было бы залезть в брюхо. Но маленький черный чемоданчик? Такие плоские чемоданчики в столице одно время называли дипломатами. Фальшивая кожа, два замочка и бонитовая ручка – Сходство было просто поразительным, разве что дипломат, над которым сейчас грузно нависал первый заместитель Артура, был сильно побитым жизнью. Его глянцевый корпус покрывало множество царапин, а ручка была перемотана черной липкой лентой. Внутри чемоданчика оказался монитор. Следователь уже привык к этому названию проекционных экранов. В конце концов так их называл Артур. Клавишная доска, как у печатной машинки – и нечто похожее на электрическую катушку, от которой тянулись два провода. Свободные концы этих проводов Седрик Буруне ловко прилепил к вискам потеющего на круглом стуле без спинки Фигаро, закрепив их вязкой черной пастой, которая мгновенно затвердела на воздухе. Практически оценил получившуюся картину и едко подсокал языком. «Да, моя бы воля, я б вас, Фигаро, отправил к черту на кулички», «И не фигурально. Ладно, ладно, я тоже жить хочу. Так что уж напрягитесь, пожалуйста». Бруне, переваливаясь точно не летающий попугай попугайка Капу, протопал к столу, сел в мягкое кресло и, уткнувшись в монитор, застучал по клавишам. А Артур!» – крикнул он, доставая откуда-то из воздуха сигарету и зажигая ее взглядом. «Начинаю настройку!» «А мне что делать?» – Фигаро сдерживался изо всех сил, но его голос все равно прозвучал испуганно. «Сидеть на месте и постарайтесь не двигаться, а то...» «Меня разорвет на куски?» У следователя никак не получалось проглотить вставший поперек горла ком. «Нет!» – Броне пыхнул сигареткой, роняя пепел на клавишную доску. «Но настройка займет больше времени. Эти ваши штуки, что вы прилепили мне на голову, они нагреваются. Знаю. Потерпите немного. А еще у меня кружится голова». «Нервы? выпили спиртное?» «Нет, только позавчера, и то...» «Зря! Я бы на вашем месте хлопнул пару стаканчиков. Не так бы страшно было». Фигаро, которому, наконец, удалось проглотить проклятый ком в горле, уставился на ботинки Бруне, которыми тот лениво болтал под столом. Ботинки были как ботинки, обычные рыжие ботинки, коих миллионы под цветом звезды по имени Солнце. Но следователю было проще смотреть на них – чем туда, где Великая Четверка готовилась к своему ритуалу. Не круги и пентаграммы, нарисованные мелом на полу, импровизированных стенах, просто листы и беленые фанеры, поставленные квадратом вокруг колченогого круглого стола. Не странные формы восковые свечи и даже не глиняные плошки с кровью вселяли в следователя ужас. Куда там? За свою богатую карьеру он насмотрелся и не на такое. Черепа, кровь, жертвы темных ритуалов, Все это могло спровоцировать Фигаро, разве что он обрезгливая фе. Но вот четверо первых великих – Маргана Благая, первая, в маске черной птицы, Нагая и страшная ведьма с руками, перемазанными по локоть в чем-то черном, похожем на смолу. Мерлин Великий, первый, сын короля звездочета и колдуньи, облеченный в свою неизменную мантию, но с лицом закрытым жуткой золотой маской без глазниц – зато с длинным-предлинным острым носом, что превращало Артура в некую дикую пародию то ли на палача, то ли на Пиноккио, который убил всех, включая фею и болтливого сверчка, сделал себе воротник из лесы и отправился на большую дорогу добывать себе хлеб с ножа и пистолета. Закутанный валой и Абдурахман Абдурахмана Хаттаб. похожий в своем странном костюме на чьи-то вынутые внутренности. И, конечно же, безумный Абдул-Аль-Хазрет, старый араб романт, говоривший в своих снах с теми, кого называть нельзя на веки веков и чьи имена должны быть преданы забвению в мирах, где живут разумные, вменяемые и полноценные человекоподобные существа. В свободных одеяниях из тончайшего белого шелка, сжимавших в длинных и острых зубах, «мертвую сойку». Они протянули руки над столом, соединили свои безымянные пальцы. Свет мигнул, на секунду погас, а потом загорелся вновь. И принялись начитывать неспешный речитатив странными высокими голосами. И голоса их взлетали вверх, ударяясь о стены, причудливо переплетаясь и падая вниз отголосками неземного и страшного». «Под черным небом чернее черного наше проклятое древо взойдет черной смоковницей...» — слышался голос Артура. «Взойдет белой смоковницей, мертвым стволом, сухими лицами, пустыми глазницами, мышью под твердью небес, луной подводами водами великой реки Ануаз, Тикс, Летак, Йох, Аххарон!» — вторила ему Моргана, и стены покрывались инием от ее слов. «Тварь, ждущая за стеной мира, стяжающая смерть, тяжелая как медь, чистая как ртуть, честная как нож!» Каркающий хрип, неужели это был голос Абдурахмана ибн Хаттаба? Неужели? «Йох, Сато, двери отворяющие, сопутствующий всему неназываемый богохульник, изрыгающий кости богов, Шадор-путешественник, глотающий звезды чёрным нутром, сошлите нам чадо свое!» Свет ли так лег, то ли игра теней, то ли чёрная, душная, неописуемая, то иное, отбросила сюда свой блик. Но вот надо же, Сойка во рту Альхазреда открыла мертвый глаз и пару раз сильно хлопнули крыльями. «Растущий, приходящий, всеведущий, бесплотный». «В наших глазах движение, наших чаяний отражение, сотканные из сокровенных нас, откровенных нас, смотри сквозь, приходи из...» Фигаро попытался заткнуть уши, но у него ничего не вышло. Ужасающая песня вливалась, казалось, прямо в его корчившийся на ее раскаленных угольях мозг. «Демон не мог не прийти». Думал следователь Постановой от боли, его уши начали кровоточить. Он просто не мог не явиться. Эти четверо психопатов, почти ничего не понимавших в колдовстве, умудрились каким-то образом собрать разрозненные кусочки самых черных из известных в то время ритуалов, соединить это все, подкрепить своими чаяниями, истовым желанием и с размаху ударить этим всем по реальности – Да так, что та дала трещину и раскололась, пуская сюда это. И это вскоре будет здесь снова. Кровь на стекле, стекло в крови, золото кипящее в глотке, последних сил разум отринувших к тебе, призвавших услышь. Верных сил к тебе вознесшихся узри, границы миров, повергни, «Твердь среди тверди! Разорви! Пред нами! Предстань! Предстань! Предстань!» Жуткое нечеловеческое эхо слилось в разрывающем слух резонансе, прокатилось по залу и замерло вдалеке. Раскаленные иглы впились в пальцы Фигаро. Он чувствовал, оно приближалось». И он уже не увидел, как в центре стола появилась идеально круглая, абсолютно черная дыра межпространственной воронки, и как Седрик Бруне с каменным лицом ткнул пальцем в маленькую белую кнопку. Старшая рука первого ударного крыла Серого Ордена Сирман Сират Кир глубоко вдохнул морозный воздух и медленно выпустил между плотно сжатых губ струйку белого пара. Боевой маг, а лишь крыса, согласно очень древней и очень важной традиции, сохранили право называть себя магами. На то были причины. Любил зиму, мороз и снег. Поэтому его кокон территориально находился на хлябе. Он бы, конечно, мог явиться на зов незамедлительно, но это было бы слишком явно, слишком глупо, слишком очевидно. Так что он, разумеется, выждал требуемое количество времени – но все равно не смог отказать себе в маленьком удовольствии прибыть на час раньше восьмизора Принципса, главы боевой группы «Центр Ордена Строгого Презрения». Принципс стоял тут же, перебирая невзрачные на первый взгляд янтарные четки и старательно делая вид, что изучает бескрайнюю белую равнину перед собой. Как и рука Кир, Оиспешник был одет в простую боевую мантию, не стесняющую движений, Тела обеих грели алхимия и колдовство, но мантия принцепса выглядела не в пример опрятнее рваного серого балахуна Кира, пусть даже ОСПшник отдал бы правую руку и все свои зубы, чтобы получить право носить такую же. Но его первый и единственный экзамен на вступление в серые был провален более 20 лет назад. Конечно же, старшая рука Кир об этом знал, в целом ему было плевать, Более того, он даже не отказался бы от такого трутня, как Принцепс. В конце концов, у УСПшник завалил свой экзамен по чистой случайности, и случайности идиотской. Но Рука тогда ничего не мог сделать. Он мог только быть вежливым с Принцепсом сейчас, постфактум. Поэтому Мансерат Кир молчал. Принцепс не выдержал первым. «Я слышал, тут чуть ли не все ударные отряды Инквизиции, это правда?» Рука мог не отвечать на этот вопрос, однако же, прочистив горло, сказал «Плюс из семьи, плюс технически военные специалисты метафизики, что-то надвигается, что-то большое. Моим людям принцип был явно польщен тем фактом, что Рука Кирс не зашел до да его не особо-то в общем скромной персоны. Дана задача в кратчайшие сроки трансформировать здесь укрепрайон, чем они и занимаются». «Но мне очень тяжело работать, не имея никакой информации о природе угрозы». «Этой информации нет ни у кого». Кир помедлил с ответом, но решил не артачиться. «Этот тоже ничего не знает. Интересно», — подумал он. «Но вы это чувствуете, не так ли?» «Да». Серый медленно кивнул. «Что-то приближается, что-то очень большое и очень опасное. Прорыв сфер». «Может быть. Если так, то не страшно, бывало уже. Отобьемся». Воздух загудел, заискрился, и бескрайний простор Белого моря разрезала мерцающая мембрана силового поля. Колдовской экран протянулся слева направо, от горизонта до горизонта, и, похоже, был не менее пары миль в высоту. «Ага, начали выставлять щиты, тоже чуют». Принцепс медленно кивнул. Он чувствовал. Не почувствовать этого было невозможно, как оттуда, с севера, где вечная ночь и холод, надвигалось нечто. Огромный черный вал, невидимый прилив, чудовищное давление, которое с каждой минутой постоянно нарастало. В воздухе с жужжанием вспыхнул побрехунчик, базовое заклятие ближней связи, похожее на подвешенный в пустоте елочный шарик. Из шарика донесся искаженный помехами. Эфир здесь, конечно, вел себя совершенно безумно. Голос младшего презиратора Кони. «Шеф, привезли светлых сестер! Куда их? Они вообще нам нужны!» «Уточняющие данные о природе угрозы по-прежнему отсутствуют», – Принцепс вздохнул. «Тащи их в квадрат 0 б чтобы не мешали колдунам работать. А там будет видно...» Рявкнул побрехунчик и с треском исчез. Рука Кир хмыкнул. «Светлые сестры!» «Это хорошо. Если что, мы используем их кровь для ритуала великого ножа сфер. Временно отрезать нашу сферу от всех иных?» Принципс задумчиво потер подбородок. «А что, как вариант, особенно с учетом того, что нам придется иметь дело с некой силой без объективации?» Я распоряжусь, чтобы подготовили зеркальную комнату и все, что нужно для процедуры. Рука, могу я задать вам вопрос? Вы уже это сделали. Не ерничайте, речь, само собой, пойдет о вещах деликатных. Я понимаю. Кир едва заметно кивнул головой. Но мы с вами на задании, презиратор, так что спрашивайте и не дурите. У вас есть... Что-нибудь особенное на такой случай, что-нибудь по мощности сравнимое с великим ножом, но...» принцип пощелкал в воздухе пальцами, подбирая слова. «Позабористее?» «Точно!» Рука потер с пальцем с полупрозрачным, точно обесцвеченным кислотой длинным ногтем и задумался. «Особенность крысы, или же серого ордена, называя его так хоть кто-нибудь...» состояло как раз в наличии у них права на свободный эфирный импринтинг и доступ к нужным для этого механизмам. Как следствие, крысы располагали самым разнообразным и смертоносным арсеналом заклятий на планете. Однако... «Вы думаете, не запрещает ли ваш пресловутый кодекс распространяться на эту тему?» – догадался презиратор. «Но я не прошу вас обсуждать со мной детали. Я просто хочу знать, что Великий Нож...» или заклятие эфирной линзы это не тот максимум, которым мы располагаем, что у нас есть туз в рукаве?» Рука немного подумал и кивнул. «Найдется», — сказал он, «кое-что есть. Правда, я надеюсь, что до этого не дойдет». «Почему?» «Последствия могут быть хуже, чем то, что на нас надвигается». «О, понять бы еще, что это, черт побери!» «О, Кир!» «Рука, смотрите, вон там! Это что еще за чертовщина?» Перемещение между мирами чем-то напоминало приятный наркотический сон. Фигаро летел куда-то в кромешной темноте, но эта темнота не содержала в себе никакой угрозы. Она была сродни той темноте, что остается в хорошо знакомой комнате, когда заводской ночник опускает колпачок-гаситель свечу, и вокруг остается спокойное черное сияние. Наш глаз ведь никогда не видит тьму именно как тьму. Он постоянно подсвечивает ее мельчайшими радужными вспышками, полутенями, серебряным флером. В такой темноте было приятно падать в сладкой полудреме, так же приятно, как и дремать на рассвете, когда ночь уже собирает чемоданы, но утро еще не вошло в силу. И можно в полной мере насладиться ощущением относительно пушистого безмыслия, в котором точно в янтаре застыли обрывки только что увиденных снов. Этот процесс настолько расслаблял, что Фигаро оказался совершенно неподготовлен к тому, что случилось в следующем мгновенье: вспышка, короткий миг чего-то похожего на небытие, и затем... Гарум Аль-Брагук озадаченно фыркнул, чихнул и, поковыряв в носу, посмотрел на палец. Ничего необычного, или точнее ничего сверх ожиданий, на пальце не оказалось. Похоже, в нос просто попала металлическая стружка, или краска, или волос, или мелкий свик, или совершенно наплевать, что не мешайте заниматься делом. Брагук щелкнул затвором шуты, повертел ее и посмотрел в дуло – Старшие орки, вообще-то, говорили, что делать так не стоит, особенно если шута заряжена. Но, во-первых, любой орк более высокого ранга на самом деле просто объекта для настучания по харе. Тот, кто этого не понимает, не стоит дерьма Гроксов и всю свою жизнь, как правило, недолгую красит точилы, вытирает боссом задницы или идет на запчасти для меков. А во-вторых, сразу же стала понятна причина беспокойства – Вокруг цели шута была явно недостаточно красной и клетчатой. Пробормотав ругательство, Брагук достал кисточку «Баллончики для лохов, если ты пшикаешь на шуту из баллончика, то удачи не жди», и, обмакнув ее в банку с краской, принялся, высунув от усердия язык, тщательно закрашивать яркалым промежутки между желтыми квадратами. «Красивая шута, стрелючая шута, не будь он личным оруженосцем хапуги». Правда, размышлял Брагук, оруженосцев у Хапуги не менее сорока. Надо же как-то таскать не особо ценные краденные вещи. Но это пока, голубчики, это пока. Когда их жестянка наконец свалится на планету, из которой человеки качают нефть, все может и поменяться. «Эй, морда!» – раздалось откуда-то из-за плеча. Брагук медленно обернулся. «Морда – это значит либо друг, тогда можно просто отвесить дружескую зуботычину, либо знакомый, тогда можно просто спросить, чего надо, либо незнакомый». Последнее подразумевало махач, что было хорошо, поскольку Брагук успел заскучать в трюме распроклятой жестянки, свистящей через варп уже вторые сутки. Прямо в упор на Брагука смотрела пучеглазая зеленая рожа с красными глазищами – Один из которых вращался непрерывно и куда попало, а второй странно подергивался. На башке у рожа красовалась электрошапка, с антенн которой то и дело соскакивали дугообразные синие разряды. Ты этой! Голос шлема мейстра головного вертбоя палубы звучало беспокойно. Ты это ой! Чего у тебя с башкой, а? Брагук осторожно ощупал свою башку, если у шлема говорит, что с башкой что-то не так. То лучше к нему прислушаться. Хотя бы для того, чтобы не расстраивать старика, который от нервического напряжения мог слегка сойти с ума. До этого лучше было не доводить. «Нормально вроде. Башка!» По возможности вежливо ответил Брагук наконец. «А чё не так-то? У тебя в башке людик!» Здоровый глаз шлем и то сужался, то расширялся. «Вот я тебе, блин, говорю, прям в башке!» Чо? не понял Брагук. «Ты чего, мелишь? В зубах, что ли, застрял?» не, шлема жалостливо погладил Брагука по лбу. «Не застрял! Сидит прямо у тебя в башке! Псюкер! Или в ухо наварпило! Ну, ничего, а мы его прогоним!» Слишком быстро, слишком быстро ствол шлемовой шуты оказался у Брагука перед зенками – А потом был бах и стал чуток не по себе. Артур, что это было? Темнота, чернота, расслабляющее чувство мягкого падения, все как и раньше, но теперь довериться этой темноте было уже нельзя. Артур, спокойно Фигаро, это было уплотнение, чужое сознание. Я только что летал через космос, грабить и жечь, а потом меня убили. «Всякое бывает, но все же закончилось. Вы хотите сказать, что больше таких э, таких штук не будет?» «В принципе, может и не быть, но я бы на это не рассчитывал. Придется потерпеть». «Вы не говорили, что это будет именно так?» «Вообще-то говорил. Что же до ощущений? Подумайте вот о чем. Мы с Марганой сотни раз через это проходили и живы». Этот аргумент на Фигаро почему-то подействовал. В конце концов, теперь, когда он мог более или менее спокойно оценить странный опыт, тот показался ему хотя и неприятным, но все же не таким уж травмирующим. В нем при желании можно было найти даже что-то забавное. Было только жаль странное зеленое существо, которое из-за него застрелил какой-то местный колдун. «Ладно, ладно, а сколько мне еще, ну, лететь?» «А я откуда знаю? У меня нет под рукой карты с названиями станций». «Но после первого уплотнения обычно недолго. Я бы сказал, что половину вы уже пролетели». «Это хорошо, наверное. А что у вас?» «Демон уже явно прибыл в мир, но пока что я не чувствую землетрясения, и небо, кажется, на голову не падает». «Ладно, нам нужно довести ритуал до конца, а потом поддерживать ваш коридор. Но если что, я на связи». «Да, конечно, хорошо». Фигаро попробовал успокоиться, и у него даже почти получилось. Когда? Опять. Впереди вспыхнул свет и... «Мадам», слегка заикаясь, сказал мракоборец Алишер Гекори. «Мадам, по-моему, мы совершаем ошибку». Шеф департамента магического правопорядка лишь качнула головой. «Гекори!» Голос старой женщины звучал устало и раздраженно. Ты не понимаешь, это наш единственный шанс. Мы не можем сделать так, чтобы шар с пророчеством не попал в руки темного лорда, потому что он к нему попадет в любом случае. Так гласит мое пророчество. Но попасть в руки и быть использованным – не одно и то же. Твоя задача – узнать точное время и место, когда это случится. И «Поэтому вы даете мне эту штуку?» Гекори коснулся кожуха маховика времени с таким чувством, будто ему подсунули с бомбу в красивой серебряной оправе. «Мне известно десять случаев, когда в расследованиях фигурировали маховики, и в девяти из них наши детективы оказывались в палатах с мягкими стенами, совершенно обезумевшими, мадам!» «Это так!» Но если темный лорд получит шар с пророчеством, которое не принадлежит ему, то он сможет создать временной парадокс, повлияв на события, о которых в иной ситуации он не смог бы узнать никогда. Из-за запрета Мерлина? Из-за запрета Мерлина, да. Таким образом, темный лорд получит оружие последнего аргумента – способная разрушить связуемость причин и следствий в нашем мире А он достаточно безумен, чтобы это сделать Но запрет не даст Вулдеморту просмотреть чужое пророчество Он просто испарит его на месте Так устроено хранилище К сожалению, запрет испарит лишь тело темного лорда Что не помешает ему вернуться в дальнейшем уже в новом теле Вспомните, из 140 крестражей, о которых нам хоть что-то известно, мы обнаружили только один, и то лишь потому, что Волдеморт позволил нам это сделать. Поэтому выхода нет. Вот что придется сделать. Инсендио! Человек в черной маске визжа рухнул на пол и принялся кататься по нему, пытаясь сбить охватившее его пламя. «Не жилец», – подумал гикорь, и, направив палочку на темного волшебника, пробормотал. "Дефиндо". Голова пожирателя смерти отделилась от тела, покатилась в проход между стеллажами, озаренными ровным спокойным сиянием, которые испускали сотни тысяч шаров с пророчествами, покоившихся в своих аккуратных коробках-гнездах. Когда же все пошло наперекосяк? Гекори одним прыжком вылетел в центральный проход, едва увернувшись от яркой зеленой вспышки Авада Кедавры. Ловко перекатился через голову и красивым пируэтом ушел с линии огня. «Протега Максима!» Два снокс с безвредным звоном отскочили от его щита, раздробив в щепки пару шаров на полках. Но Гекори было наплевать. Из-за этих проклятых шаров пророчеств все и началось. Из-за проклятого хранилища. Из-за проклятого Мерлина. Он свернул за угол, едва не споткнувшись о тело мракоборца Инес. Глаза девушки были широко раскрыты, точно перед самым концом ее что-то сильно удивило. Ну да, смертельное проклятие что же еще? Как, как у них получается запускать эти чертовы авады-кедавры целыми пачками? Откуда в человеке может взяться такой невероятный заряд ненависти и магии одновременно? Движение среди стеллажей, серый балахон, кто-то из своих. «Прикрой спину!» – заорал Гекори, выпрыгивая из узкого прохода и швыряя в темную фигуру впереди резеццо. Он попал. Характерный звук, с которым незримое лезвие заклятия впились в живую плоть, невозможно было спутать ни с чем иным. Фигура в черном упала. «За мной!» – крикнул Гекори, оборачиваясь. «Это его спасло». Инстинкты сработали в самый последний момент, швырнув тело в сторону. Все, что он увидел, это зеленую вспышку, пронесшуюся в дюйме от его головы, и оскаленную хмылку под серым капюшоном. Они трансформируют плащи, чтобы быть похожими на нас, или, скорее всего, просто меняют цвет простейшей иллюзии. Если это трансфигурация, то ее снимет фениты, если иллюзия – окулус – но и то, и другое выдаст мое местоположение, и то, и другое требует сил, а их уже почти не осталось. «Стоп!» – лихорадочно думал Гекори, отползая глубже в проход под защиту стеллажей. «Минуточку! Но как же они отличают своих? Не по походке же! Должен же быть какой-то простой знак, что перед тобой не враг, какой-то совершенно очевидный для них знак, ни о чем не говорящий нам!» «Бомбарда!» Взрыв, дикая боль, целый водопад проклятых шаров, пророчеств, рухнувших на него сверху, погребающие его под собой. Гекори потерял сознание всего на пару секунд. Он разлепил залитые кровью глаза и застонал от отчаяния и бессильной злобы. Ног больше не было. Лечащие заклятия, наложенные на его балахон, остановили кровотечение, но он чувствовал, как внутри что-то трещит и ломается – и как последние капли жизни утекают у него из тела, уходят в никуда. Конец. Стоп. А что если... На мгновение его рука чуть дрогнула, но он, помотав головой, отшвырнул сомнения в сторону. Какая уж к дьяволам теперь разница? Он все равно умрет менее чем через три минуты. Кожух маховика «Времени» был холодным на ощупь и казался совершенно не пострадавшим от бомбарды. Кисло подумав, что министерству стоило бы защищать таким заклятием мракоборцев, а не эти чертовы приборчики, Гекори открыл маховик и повернул его на один оборот. Он не мог появиться в зале пророчеств уже тогда, когда шел бой. Сражение с пожирателями началось минут 15 назад – А маховики позволяли отматывать время только часовыми порциями. Это было ужасающим идиотизмом, заложенным в конструкцию маховиков, но поделать с этим Гекори ничего не мог. Момент легкого головокружения, тошнота, рябь в глазах. Он огляделся. Тишина. Шары на полках стеллажей испускали таинственный свет и, казалось, насмехались над ним, переливаясь разноцветными огоньками. но главное, ноги были на месте, от ранения не осталось ни малейшего следа. «Так», – лихорадочно размышлял мракоборец, – «а почему, собственно, ноги целы? Я, по идее, должен был перенестись сюда уже искалеченным, ведь моя пока что целая версия появится здесь лишь спустя сорок минут. Выходит, что я не дам попасть в себя в прошлом, не попадусь на уловку с цветом плащей». Значит, я выясню, в чем именно она заключается. Дьявол, голова идет кругом. Плевать, подумаем об этом позже. Сейчас нужно просто ждать. А чего, собственно, ждать? Тут до него дошло, что пожиратели вообще-то уже здесь, готовят засаду, рассредотачиваясь небольшими группами по залу. И он мог бы... Что бы он мог? Убить их всех? Даже не смешно. Но... «Во-первых, выяснить, что они замышляют. Во-вторых, не дать шабануть себя бомбардой. Так, стоп, но если в меня не попадут, то я не отправлюсь в прошлое. Что там говорилось насчет инструкции для самого себя из будущего? Или в моем случае самому себе в прошлое? Что категорически запрещено, но ведь никто не мешает попросить у себя сделать то же самое, сместиться на час назад, чтобы избежать парадокса». В проходе раздались голоса, и мракоборец, схватив покрепче палочку, стукнул ею себя по темени. «Дезилюмос!» Мир вокруг подернулся молочной пеленой, и заклятие невидимости сработало. Их было трое. Черные плащи, высокие капюшоны, лица пока что не закрыты масками, в карманах они них что ли, носят. Двое мужчин, одного из них Гекори узнал, Омниус Деркс из Министерства – И высокая, красивая женщина с аккуратно уложенным коре, Волосы блестели так, что, казалось, на голове женщины сверкает тяжелый черный шлем. Помните, мы всегда в капюшонах, а у капюшона всегда кисточка на макушке. Проще простого. Вопросы? Нам трансфигурировать краску или просто набросить иллюзию? Голос второго мужчины, которого Гикорий не знал, звучал босовито и глухо. И то, и другое. Никто не будет пробовать оба отменяющих заклятия, даже если догадается, в чем дело. Ох ты ж черт, ну конечно, это же так очевидно. Первая группа остается со мной, около стеллажа 204. Задача просто защищать точку, отбиваясь от мракоборцев. Твоя задача, Омнис, прикрывать нас со стороны входа. Твоя корн с тыла. В случае необходимости твои люди будут использованы как резерв. Вопросы? Только один. Тот, кого женщина назвала корном, задумчиво потер подбородок. Темный лорд точно знал, когда мракоборцы прибудут в отдел тайн. Тогда почему он просто не явился сюда раньше? Хороший вопрос. Женщина кивнула и пожала плечами. Я сама задавала его Морту. Он просто ответил «Связь времен» и засмеялся в своей неподражаемой манере. В любом случае наша задача выполнять приказы. Они ушли, а Гекори стоял, прижавшись к стеллажу, стараясь не дышать, и лихорадочно соображал. Итак, Волдеморт знал, что мракоборцы прибудут, а главное, когда именно. Это прямо указывало на предателя в рядах боевых магов Министерства, но эту информацию Гекори просто положил на дальнюю полочку своей памяти. Шеф всегда подозревал абсолютно всех, без исключения. Предатели найдут, сейчас передали шерам Гекори, «Стояла совсем другая задача. Он быстро посмотрел на часы. Через 26 минут его отряд войдет сюда через главный вход. Иного способа попасть в хранилище не существовало. И я буду вместе с ними. Как это дико, если подумать. Нет, нет, об этом думать нельзя. Хотя... Минуточку. Его план был готов через 10 минут». Он не может просто выйти навстречу своему отряду, сказать, что он Алишер Гекори из будущего и раздать четкие указания. Во-первых, если бы нечто подобное на самом деле случилось в момент их проникновения в хранилище, то он лично сперва бы врезал по самозванцу с ног спеленал бы его в петрифику статалус, а уж потом бы разбирался, что к чему. Действовать напролом было нельзя, и в то же время нужно. Наконец, дверь открылась, его отряд в полном составе вошел в хранилище. Оказалось, что видеть себя со стороны еще более странно, чем это представлялось ему в фантазиях. Он понимал, что высокий сутулый человек в сером плаще он сам, но понимал это на каком-то глубинном уровне, под коркой мозга и даже глубже, словно что-то внутри мракоборца Гекории за всех сил вопило «Нет, даже не вздумай, не приближайся, не смотри», «И вообще ничего не делай. Это хуже смерти. Это... это неправильно». «Вы налево!» — собственный голос со стороны показался ему звучащим неожиданно глупо. «Вы за мной! Прикрывайте спину и смотрите по сторонам. Скорее всего, пожиратели еще только на подходе, если они вообще прибудут, но все равно будьте предельно внимательны. Лайс, остаешься с Дигори, контролировать вход». «Сюда не должен зайти никто, даже министр. Все ясно?» «Так точно!» – ответил нестройный хор голосов. Он действовал быстро, в конце концов он знал, что случится дальше. Пропустив вперед самого себя, он, не снимая заклятия невидимости, змеей выскользнул из ниши между стеллажами и коснулся палочкой затылка Гекори из прошлого». Их магия срезонировала, ибо была одинаковой, и это было больно. Мракоборец едва не вскрикнул, изо всех сил кусая губы. Он тут же набросил чары невидимости на свою более раннюю версию и заглушил ее падение Селенцио. «Кот белый!» – заорал он, сбрасывая с себя покров Дизелюмуса. «Это означало отмена всех приказов и срочное новое вводное. Шеф!» Отдавать своим людям новые приказы было странно. Особой странности добавлял тот факт, что он стоял в пяти футах от себя самого, лежащего без сознания, в надежном укрытии истинной ниши. «Срочная новая информация!» Он только надеялся, что его голос не дрожит. «Запечатанный конверт, последние данные, пожиратели уже здесь!» Он увидел, как десяток рук стиснули палочки и резко поднял ладонь. «Это еще не все! Они будут копировать нас, изменяя цвет своих балахонов одновременно наложением изменяющего и обманного заклятий!» «Умно!» — Годрик Кримси криво улыбнулся уголком рта. «Сбивать? Ни в коем случае! Потеряем время и потратим силы! Они будут отличать своих так! Пожиратели всегда будут в капюшонах на головах, а у капюшонов золотые кисточки! Все понятно!» «Так точно!» Кримси коротко кивнул. «Это важная информация, и она очень-очень вовремя!» «Де пульсо!» Заклинание Гекори отшвырнуло Дейзи Инна с траектории Авадокедавры в один из боковых проходов. Изумленная девушка, увидев пролетевшую мимо зеленую вспышку, быстро вскочила на ноги, бросив на шефа полной благодарности взгляд, но мракоборец уже бежал вперед. «Левый проход, там, где много розовых шаров, сейчас!» Круцио, Максима! Две фигуры в серых капюшонах рухнули на пол, корчась под действием особого модифицированного пыточного проклятия шизоглаза хмуря, которое, в отличие от обычного круцатуса, било по площадям. Двое по цене одного, прошептал мракоборец. Он чуть выждал, пропуская вперед того пожирателя, что швырнул в него бомбардой, уложил его ноктрисом и тут же опустил на себя чары невидимости. «Так, я не попал под удары, следовательно, я цел. Это логично. Но я получил информацию об этом из будущего, после чего повлиял на прошлое. Будет ли это парадоксом? Нет, если именно это и должно было произойти, так ведь? Судя по всему, так. Эх, не силен я во всей этой темпоральной ерунде. И хорошо, потому что те, кто силен, давным-давно сидят в психушке. Интересно, а не могло ли таким образом сгладить парадокс само наличие у меня маховика времени? Так, стоп, не думать об этом. Он скользнул по проходу невидимкой, двигаясь в сторону стеллажа 204. И все же, давай разберемся, тебя покалечили заклятием, ты вернулся назад во времени и оказался целым и невредимым. Почему? Потому что ты предотвратил эту цепочку событий, начал новую, которая также являлась следствием первой – Таким образом, ты не нарушил ход времени и не создал парадокса. Стоп, черт. То есть изначально была создана или существовала линия времени, где он должен вернуться в прошлое? Ступефай. Два сногсшибателя столкнулись и взорвались в воздухе. Нередкое явление, поскольку целились этим заклинанием, как правило, в зону голова-грудь, а сам заряд сногсшибателя был довольно крупным. Прыжок у ворот, но перед этим он успел заметить искаженное кривой улыбкой лицо женщины с черными волосами, той самой, что отдавала пожирателям приказы. Она стояла у стеллажа номер 204 и хихикала, подбрасывая в руке ярко светящийся шар пророчества. Ее палочка из ярко светлого дерева смотрела прямо мракоборцу в лицо: Ты это ищешь, красавчик! Женщина высоко подбросила шар и ловко поймала его тремя пальцами. «Твое начальство действительно уверено, что такие вещи должны храниться в этом погребе. Знаешь, как мы сюда попали? Два империю и один конфундус. И вот так в магической Британии работает абсолютно все». «Мы переработаем систему охраны», – пообещал Гекорий и швырнул в женщину Дифиндо – Она отбила его проклятие палочкой с такой легкостью, словно это был просто плюй камешек, и швырнула в ответ шар пророчества. Все, что успела лишь Шерги Кори, это увидеть номер на шаре 100-11. Он машинально рванулся вперед, схватил проклятую сферу, мягко сияющую зеленовато-синим огнем, и... Его тело вспыхнуло ослепительно белым пламенем. А еще он увидел на руке женщины силовую перчатку, сотканную из едва заметной полупрозрачной дымки. Этот огонь не сжигал, а просто медленно превращал телом мракоборца в некое подобие белых ажурных хлопьев, чем-то похожих на большие красивые снежинки. Больно не было, лишь ощущение какой-то засасывающей пустоты. Запрет Мерлина. Никто никогда не сможет даже прикоснуться к пророчеству, что не для него сделано было, и чужое изменить не сможет. Он успел, едва-едва, но успел. Маховик времени. Один поворот, и еще один, и еще. Рывок назад, на этот раз куда сильнее и жестче. Вспышка света, тошнота. Он стоял посреди зала пророчества, жадно хватая ртом воздух и судорожно шаря руками по телу. Огня не было, он был жив. Сто и одиннадцать, сто и одиннадцать, запомнить, запомнить. Можно было не торопиться, ведь пожиратели окажутся в этом зале много позже, но он все равно бежал, с трудом сохраняя равновесие на глянцево сверкающем скользком полу. А шары, казалось, смеялись над ним, уютно устроившись в своих мягких гнездышках. «Стеллаж 204. Шар номер 100-11. Третья полка снизу. Проклятая стекляшка, весело переливающаяся двумя цветами – зеленым и синим. И именно на подставке. Гарри Поттер. Кто во имя Мерлина этот Гарри Поттер? Впрочем, это не имеет значения. Если темному лорду так нужен этот шар – то он его не получит. Никогда. Депульсо! Шар словно ветром сорвало со своего насиженного места. Он с размаху ударился от полку соседнего стеллажа и разлетелся в дребезги. Тяжело дыша, мракоборец упал на колени и дрожащей рукой утер пот со лба. «Прелестно, мой милый друг!» Он вскочил на ноги, одновременно уходя от атаки выставляя перед собой щит призматиса, но... «Экспелиармус петрификус татаус фипендо!» Палочку вырвало из рук точно кусок мокрого мыла. Она бессильно застучала по темным плитам пола. Тело сковало нечто наподобие живого текучего камня, а затем стопы мракоборца оторвались от земли и его, подняв в воздух, перевернуло вверх ногами. Все три заклинания были произнесены менее чем за секунду. Гекори в жизни бы не поверил, что такое, в принципе, возможно. «Ну, не стоит так дергаться», – произнес все тот же высокий голос с нотками странного, едва сдерживаемого смеха. «Иначе мне придется убить вас, а мне бы право не хотелось сделать это прямо сейчас». Стоявшего перед ним человека можно было рассмотреть достаточно хорошо. Шары предсказаний давали достаточно света. Высокий, куда выше среднего роста, стройный. Узкие плечи, высокая шея, кожа странного, мертвенно-серого цвета. Длинные руки и еще более длинные пальцы. Абсолютно лыс, но это загадочным образом не портило красоты его тонкого, словно изможденного лица. На человеке была простая черная мантия без капюшона. В руках он задумчиво вертел палочку, сделанную из ветви рябинового дерева. «Вы...» Прохрипел Алишер Гекори. «Вы, лорд Волдеморт, к вашим услугам!» Человек в черной манте изящно поклонился. «Добро пожаловать в прошлое снова, мой любезный друг!» «Как? Но как? Вы склонны к повторениям?» Темный лорд усмехнулся. «Я принимаю ваши чувства, но не стану тратить время на пространные объяснения. Все достаточно просто!» С этими словами Волдеморт достал из кармана маленькую блестящую вещь размером с яблока и поднес ее к глазам парализованного мракоборца. Кольцо внутри другого кольца и маленький футляр, похожий на песочные часы в самом центре. Маховик времени. Геккори застонал. «Видите ли?» Темный лорд коснулся палочкой своего маховика и тот исчез, словно его сдуло ветром. Обычно уничтожить пророчество несложно. Эти шарики довольно хрупкие и легко бьются, как вы и сами могли заметить. Однако некоторые из них практически невозможно расколоть, увы. Такое случается, если в пророчестве переплетены судьбы слишком многих его участников. Например, разбить личное пророчество Гитлера – «Было бы, ну, не то чтобы совсем уж невыполнимой задачей, но для этого пришлось бы проделать на месте Европы немаленькую дыру». «Пророчество кого? Неважно», – Волдеморт небрежно махнул рукой. «Суть в том, что вы только что создали маленький временной парадокс. Спасли себя от гибели, а затем заняли свое место в текущей реальности для того, чтобы спасти себя от гибели». «Время в целом такое прощает, но с одним условием – если парадокс будет вычеркнут из реальности задним числом». «Но это неважно», – продолжил тот, кого нельзя называть. «Потому что, создав, не без моей помощи, разумеется, этот милый маленький парадоксик, вы, как бы, извиняюсь за невольную тавтологию, на время вычеркнули себя из времени и потому смогли уничтожить пророчество одного несносного мальчугана». «Сейчас мы с вами находимся в реальности, где оно никогда не будет произнесено, а стало быть, никак не сможет мне навредить». «Не понимаю». «Вам и не обязательно», — Волдеморт вздохнул. «А жаль. Я так люблю рассказывать людям, как именно я их использовал, а главное, зачем. Но во времени, к сожалению, тоже не всегда и не на все хватает времени». Сейчас я отправлюсь в одно местечко, именуемое Годриковой лощиной, и внесу в реальность некоторые коррективы, после чего вы сможете спокойно и с чистой совестью погибнуть при нашем нападении на зал тайн. Парадокс будет исправлен. Ничего страшного. И если вы потеряете свой маховик во время боя, акцио-маховик. Да, вот так. А теперь, да очистится ваша совесть и время, господин Гиккори. «Облевеет!» «Артур, я больше этого не вынесу. В этот раз это было слишком долго». «Долго?» «Это хорошо. Это значит, что вы уже почти на месте. Вы меня так успокаиваете?» «Это тоже, но... Я говорю вам правду, Фигаро. Как правило, если второе уплотнение длиннее предыдущего и длится долго, то больше их не будет. Ну или будет, но максимум одно». «Артур, вы предпочли бы, чтобы я соврал?» «Нет, но все это слишком мучительно». «Ну и забавно тоже, разве не так?» Но ну разве что отчасти. Я был колдуном в каком-то ударном отряде. Там все колдовали палочками-концентраторами». «О, интересно, а что еще там было?» «Устройство для перемещения во времени. Мерзкая вещь». «Ага». «Теперь вы понимаете, почему мы уничтожили темпоральное колдовство в самой его основе?» «Ох, кажется, да. Не хотел бы я, чтобы подобное воспоминание повторилось». «Успокойтесь, они никогда не повторяются». «Хоть одна хорошая новость». Полет через мягкую пустоту продолжался. Рука Сират Кир создал из воздуха бинокль и приложил его к глазам. Конечно, можно было просто использовать бинокулярные чары – Но смотреть через созданные из эфира линзы на эфирные существа и аномалии – плохая идея. Все равно, что высматривать вампиров в зеркальный телескоп, только еще и опасно. Восьмизор принцип хмыкнул и тоже создал себе бинокль. Правда, из снега, а не из воздуха, зато сразу двадцатикратный. И зря, потому что к нему тут же пришлось творить и стабилизирующую треногу – Некоторое время на маленьком снежном пятачке, отгороженном от мира слоями незримых щитов, царило гробовое молчание. «Что это?» – произнес, наконец, Принцепс. «Какая-то непонятная хреновина!» Голос руки был полон неподдельного удивления. Ха, это я и сам вижу, но что это?» «Если бы я знал, то не назвал бы это непонятной хреновиной!» – огрызнулся рука Кир. «И вообще, похоже на кляксу!» Будто в небе кто-то разлил чернила. На какой, по-вашему, оно высоте? Точно не скажу, но где-то в стратосфере. Меня беспокоит не это. А что, простите? Оно растет. У вас то же самое, что и у меня?» Мэттлби осторожно постучал кончиком пальца по циферблатам своего универсального детектора. «Вся эта конструкция размером с дом была, по сути, одним здоровенным мерилом», Все речь детектором асинхронных колебаний, но магистр упорно величал ее УИ-1М. М, конечно, означало «Метал-Би». Да, Стефан Целеста коротко кивнул. Эфир словно взбесился. Очень-очень мощный однонаправленный поток. И куда он, по-вашему, ведет? Туда, Целеста поднял руку, затянутую в белоснежную перчатку, и ткнул пальцем в потолок. Вверх! В небеса. Очередное уплотнение оказалось коротким и скучным. Фигаро к этому времени уже даже немного пообвыкся. В нем следователь был огромным красным драконом, который где-то среди заснеженных гор Империи Ву спорил с другим красным драконом, похожи ли гора, заходящая луны с того ракурса, с которого драконы на нее глядели, на задницу снежного леопарда. Спор, к счастью, не затянулся. Солнце село, и драконы принялись считать звезды, чем они, судя из их воспоминаний, занимались каждую ночь. Фигаро, наконец, начал понимать, откуда в голове Артура такое количество странных цитат, названий и аналогий. Попадание в чужой разум навеки отпечатывалось в его собственном. Не то чтобы как-то глобально меняя его, но оставляя неизгладимый след, похожий на царапину. Так яркий метеор, прорезая ночное небо, оставляет на сетчатке яркую полосу. Только эти полосы не затухали, а как бы уходили на второй план. Все равно, оставаясь там и вспыхивая, стоило о них просто подумать. «Это, конечно, может сделать меня эрудирование», – размышлял Фигаро. «Но терпеть такое каждый раз только для того, чтобы совершить вылазку в какой-нибудь мир, что показался Артуру интересным, нет уж увольте». «Любопытству Мерлина и Морганы стоит поставить памятник, разве что эти двое в конечном счете не стали находить в таких провалах в чужие души некое извращенное удовольствие. Но вряд ли, но вряд ли, очень вряд ли». И тут вдруг полет через пустоту завершился. «Старший презиратор, какие будут указания?» Побрехунчик перед носом Принцепса ярко искрил, но, казалось, даже в его юрком верчении не было былой уверенности. «Отряды готовы!» «Подготовьте все мыслимые и немыслимые щиты!» Презиратор изо всех сил старался, чтобы его голос звучал сухо и по-деловому. «Судя по всему, наш противник – некая быстро расширяющаяся зона в иной сферы, или куда-то еще...» Также ожидайте атаки других, но это вторично. Будем держать защиту. Отлично, Презератор. Рука Кир одобрительно кивнул. Можно вопрос? А, конечно, я вас слушаю. Просто Кир, можно Сир, Кир, но это по желанию. Я хотел бы вас спросить. Если мы выживем, не хотели бы вы пойти ко мне в младшие трутни? Что? Презератор подавился воздухом. Но мое... «Мое испытание давно провалено, вы не можете!» «Мальчишка!» – рука презрительно скривился. «Не вам решать, что я могу, а что нет!» «Так что, пойдете?» Секунду презиратор думал, после чего резко мотнул головой. «Нет, не пойду. У меня свое ведомство и свои люди, за которых я отвечаю. Кем бы я был, если бы просто бросил их?» «Отлично!» Рука улыбнулся, и на этот раз его улыбка была куда более искренней. «Вот это хороший ответ. Согласись вы, вот так сходу я бы потерял к вам всяческое уважение. Но запомните, вакансия открыта». Принц коротко поклонился, на его устах играла едва заметная усмешка. «Спасибо, Рука, то есть спасибо, Сир. А теперь давайте постараемся не сдохнуть, так, так?» Они подняли головы и уставились на небо, где продолжала расти и шириться огромная черная прореха. «Есть!» Метал махнул смахнул под солба, нажал на рычаг и упал в кресло. «Мне удалось получить стабильный сигнал с того, что арт господин Мерлин назвал геостационарными сателлитами. Работающих там осталось только три». Целеста фыркнул и застучал по клавишной доске арифмометра, Доступ к которому им любезно предоставил князь Дики на время операции. Сам князь был там, на передовой, готовясь принять удар демона в первых рядах, хотя как еще мог поступать бывший глава оливковой ветви? Причем один из них метеорологический: Вам что, удалось выцарапать из этой древней техники что-то полезное? Да, Металбис с силой выдохнул сквозь плотно сжатые зубы. Если эта дыра в небе и есть демон, то сейчас он занят тем, что поглощает материю, засасывает ее в себя с умопомрачительной скоростью. «Атмосферу?» – быстро спросил Целеста. «Воздух?» «Нет», – Мэттлби отрицательно покачал головой. «Материю планет, земную кору и, похоже, все, что под ней». «Я наберу все оперативные группы». Целеста заметно побледнел, но голос магистра надо отдать ему должное даже не дрогнул. Пусть готовят все отсекающие заклятия, которые только у них есть. Попробуем разорвать связь между сферами. С такой скоростью оно будет поглощать Землю несколько месяцев. Мэттл задумчиво потер подбородок. Но эта дыра расширяется. Расширяется равномерно во все стороны, находясь на одной и той же высоте, и растягиваясь по поверхности условной сферы – Радиусом примерно на 90 миль выше поверхности земного шара. Как мыльный пузырь. Целеста яростно взъерошил волосы и принялся грызть карандаш, который медленно образовывается над нашей атмосферой. И именно. Если это манифестация демона, то я в некотором затруднении. Я, признаться, тоже. Оно, похоже, не хочет ни с кем сражаться, а просто собирается поглотить планету и все». «Да». Магистры молча посмотрели друг на друга. На стене тихо текали часы, отсчитывая секунды и минуты. «Что это, смерч?» Восьмизор Принципс несколько раз рассеянно мигнул. «Я про тот черный хобот, что тянется к той кляксе в небе от земли. Это похоже на... на даже не знаю на что». «В какой-то степени...» Рука Кира шарашенно потряс головой точно выбравшийся из воды пес. «Это камни». «Камни?» «Горы, земля, снег, деревья. Эта штука в небе притягивает к себе то, что находится внизу. Она просто поглощает наш мир. Тут поступило предложение применить все доступные нам отсекающие заклятия. Единственное разумное предложение в данной ситуации. Давайте так, презиратор. Ваши люди будут держать экраны, а мои использовать отсекатели». Все равно у нас в арсенале есть вещи покруче, чем у ОСП. «Договорились. Я отдам все необходимые приказы. Когда?» «Когда оно подойдет ближе. Увы, не раньше. Это хляпь Мы не можем просто открыть блиц-коридор к этой штуке». «По воздуху? На чем? На дирижабле?» «На турболете?» «Ого, вы и о них знаете. Хвалю. Но мы не знаем, на каком расстоянии начинает проявляться затягивающий эффект». Хотите отправиться со своей реактивной трубой прямо в эту дыру? Не особо. Они беспомощно посмотрели друг на друга. Выходит, ждем? Ждем. Фигаро вышвырнуло из коридора потока, в котором он летел через пустоту. Но когда коридор закончился, вокруг оказалась такая же пустота, только черная, холодная и бесконечная. В ней не было ни верха, ни низа, ни теперь, ни завтра – Буквально ничего. Был только Фигарону не как личность, а лишь как намек на самого себя, как огонек, что остывает под закрытыми веками, как угасающая вспышка, как все это и ничего. Тем не менее, возможности того, что осталось от следователя, хватило на то, чтобы понять, что именно произошло. Здесь это было просто. Обычные ограничения сознания, опирающегося на человеческий мозг, были временно отменены. Дело было не в приборе Артура, а отнюдь. Дело было в устройстве мира. Когда аппарат настраивался на какую-либо точку в смежных пространствах, он фактически фокусировался на неких базовых принципах и основах нужного мира конечной остановки. Настройщик подсознательно влиял на пимезоны флуктуатор. Сейчас в состоянии сонного полубреда следователь даже примерно понимал, что это такое». таким образом производя окончательную калибровку прибора. А уж когда путешественник уже побывал в каком-то месте, то в дальнейшем не требовалась даже настройка, а нужной точке прибытия было достаточно просто подумать. Но сейчас Фигаро просто отправили в никуда. Он успешно покинул зону упорядоченного и оказался... нигде. Стоп, какого лешего? «В каком еще таком нигде? Где вы видели в мире это самое нигде?» «Бред! Нужно просто продолжать двигаться к цели, да и все!» Следователь попробовал начать движение, и у него неожиданно получилось. У свободно подвешенного в пустоте сознания оказалось немало преимуществ, и одним из них оказалась немедленная реализация базовых концепций. Как только Фигаро подумал о движении... Он сразу же понял, что движется, правда, не совсем понятно было, куда именно, но даже такое начало его вполне устраивало. Главное, не потеряться. И он тут же отбросил эту мысль, но она вернулась, точно назойливо жужжащая муха, поэтому следователь принялся думать ее как бы под другим углом. «Хорошо», – рассуждал Фигаро. Но что такое потеряться, это ведь просто отсутствие понимания, куда тебе двигаться, плюс отсутствие понимания, где ты сейчас находишься. Но это не мой случай, я нахожусь за пределами того, что... Назовем это осмысленным мирозданием. Да и кстати, почему вокруг темно? А ну-ка давайте организуем свет. И стал свет. Чернота замерцала, вспыхнула и засветилась ровным спокойным сиянием. превратившись в свою противоположность. И доузрел да узрел Фигаро, что это хорошо. Не без удовольствия подумал следователь. «Ладно, дальше-то что? Хорошо бы мне кто-нибудь указал путь, но кто? Кто меня может тут найти, увидеть, даже вспомнить обо мне? Артур, прием!» Тишина. Конечно, тишина. В такую даль старик Мерлин никогда не заглядывал. «А кто заглядывал?» «Может». И тогда свет вокруг внезапно вспыхнул, свернулся в широкую лучистую воронку, и Фигаро почувствовал, как он движется все быстрее и быстрее. Из самых дальних сфер запредельного веселая тьма, которая не была ни тьмой, ни светом, улыбнувшись, свилась вокруг следователя, моргнула тридцатью шестью огоньками и превратилась в путеводное созвездие, стрелой указующее в неведомую дали. Слои реальности раздвинулись, из внешних сфер, где никогда не гаснет самое яркое солнце, что только есть в мире, Пафу, леса-демон, показала ему путь. Странно знакомый человек, похожий на хохочущего Нептуна с бородой из морской пены и еще больше похожий на покойного псионика Виктора Вивальди, направил Фигаро и придал ему пинком необходимое ускорение – Барон Оберн, спящий в обнимку со своей супругой в маленьком уютном домике, в деревеньке топкая паль, заворочился во сне, пробормотал что-то вроде «шляются тут по ночам всякие» и зажег перед следователем маяк, чтобы было сподручнее лететь. Из бездны под черными прудами две фигуры, темная, затянутая в непроницаемую дымку, и светлая, похожая на те искры, что играют ясным утром на поверхности озера, дотянулись до Фигаро и направили его безумный полет. Звезды раскинули над ним свои крылья, а снежный лев, чиркнув крылом по закраине вечности, обхватил его мягкими лапами, поднимая вверх над острыми углами небытия. А скорость движения все нарастала и нарастала, И вектор становился все четче, все понятнее, и все больше вокруг было тех, кто спешил направить следователя, помочь ему, поддержать в этом путешествии, не дать упасть и разбиться. И Фигаро на какую-то секунду в мгновенном прозрении понял, что так бывает и после смерти, когда вновь освободившемуся сознанию приходится вырываться за пределы прошлой жизни. «Чем больше путеводных огней, тем проще лететь». тем светлее дорога, и тем легче покидать старое, ненужное. Любое приятное воспоминание о ком-то, любое приятное воспоминание кого-то о тебе – все это имело вес, все это оставалось, даже если временно уходило из памяти на задворке. Ничего не исчезало окончательно. Он летел, летел уже с такой скоростью, что в ушах свистело пространство и время – что свет отставал от него, заставляя все вокруг сиять ярко-голубым. А вокруг следователя с гиканьем и улюлюканьем неслись демоны и призраки, дамы в шляпках и булочники, короли и старосты, домовые, виндиги, шишиги, черти, драконы, мечники, охотники, трубачисты И еще лишь святой эфир ведает кто. И все они свивались в хохочущую воронку – Дергали его за рукава, торопили, звали, и Фигаро запоздало сообразивший, что у него опять есть тело, охнул, кивнул, рассыпался в благодарностях, но тут один из его попутчиков, кажется, это был комиссар Пфуй, ловко щелкнул его по носу, и путешествие следователя одним ярким, резким и внезапным махом закончилось. Александр Фигаро прибыл. в обитель демона. «Земля!» Рука Кир резко вскинулся, рассыпая команды сразу по десятку невидимых эфирных нитей. «Стабилизируйте землю под нами, вплоть до литосферных плит, если эта штука оторвет тот кусок, на котором мы стоим!» Рев ветра и кромешная тьма, плюющаяся молниями, казалось, заполнили все вокруг. но рука видел, что его кокон держится изо всех сил, вцепившись в корни земли под ними. Трутни, остервенело выкрикивая заклятия, скрепляли разлетающиеся на куски слои льда и камни у них под ногами. Отдавали приказы древним духам, что веками спят в пещерах в неведомых глубинах. Калеными жезлами запретных формул направляли связанных вековыми контрактами демонов, спрайтов, а также существ, «Чьи имена лучше не упоминать в сует даже перед концом света?» Принцес, Экраны?» «Пока держим», — коротко бросил через плечо старший презиратор. «Пытаемся стабилизировать фланговые матрицы, и только экраны способны хоть как-то удерживать эту штуку. Все наши ритуалы отсечения пошли прахом, а ваши?» «Аналогично. Это что-то... Знаете, я, пожалуй, дам этому название попозже». Он поднял голову и в очередной раз посмотрел туда, где незримый ужас уничтожал мир. Горизонт завернулся к небесам. Огромная черная колонна теперь соединяла зенит с надиром, и ее размеры были таковы, что при попытке оценить их хотя бы приблизительно подкашивались ноги. Но уже можно было различить отдельные фрагменты этой ревущей воронки. Тысячелетние дубы скалы, и тонны снега, что, отрываясь от земли вместе с этой самой землей, улетали вверх, туда, где грохотали алые молнии, вырывающиеся из черной кляксы, застилающий небосвод. Земля под ногами дрожала все сильнее. Принцепс выругался и, бросив руки вперед, швырнул всю свою силу в радужно-сияющий щит, поддерживая и стабилизируя его. Рука Кир и оба его ручных демона-сервитора в десяти шагах от старшего презератора занимались тем же самым. В полутора милях к югу князь Дики, подняв над головой свою сияющую золотую трость, выкрикивал заклятия, а над его головой со свистом носились лесные черти, хлопая крыльями и хлопая хвостами, точно бичами». Другие, пыхтя и потея, изо всех сил заделывали бреши в сияющей стене, по другую сторону которой клокотала тьма. Немного восточнее, почти на самом краю Белого моря, Стефан Целеста и Алистер Металби укрепляли защитный экран чем-то, что со стороны выглядело сияющими балками высотой в десятки миль. Из носа Целеста текла кровь, Металби то и дело сплевывал на снег розовую пену. Еще восточнее Седрик Бруне, оставив свой пост у межпространственного тоннеллера, быстро-быстро начитывал формулы темпоральных блокаторов, вплетая их в щит, что сейчас из последних сил поддерживали тысячи колдунов, и шмыгал от злости носом. Щит трещал, и искрился и хрустел, постепенно ломаясь и проседая по всей длине». Было видно, что он не продержится долго, но пока что щит держался. Фигаро медленно огляделся по сторонам, морщась и осторожно щупая пальцами разбитый при падении нос. Крови почти не было, но нос явно распух. Вокруг, куда ни глянь, от горизонта до горизонта простиралась пустыня. Странная пустыня. Сухой песок под ногами был крупным, черным, красиво искрился серебристыми переливами, и, похоже, был не вполне песком. Зато он слабо светился, что, в общем-то, было неплохо, поскольку здесь это был единственный источник света, если не считать нескольких тусклых звезд, что подслеповато щурились оттуда, где, по идее, должно было находиться небо. Следователь еще раз шмыгнул носом, дышать было можно. Воздух не двигался и был очень сухим, но для дыхания вполне подходил. Он осторожно коснулся эфира и зажег над головой маленький колдовской огонек. Заклятие сработало. Белый свет, медленно разгораясь, вырвало из темноты приличный кусок пустыни. Теперь было видно, что Фигаро стоял на очень пологом склоне чего-то похожего на воронку, а точнее на широкое мелкое блюдце диаметром примерно в милю, на дне которого что-то глянцево сверкало. Следователь пожал плечами и сделал колдовского светляка чуть поярче. Его брови медленно поползли вверх. Нет, Фигаро дал увидеть здесь все, что угодно. Он морально приготовился и к пылающему аду с кипящими смоляными котлами, и к мерцающим розовым облачкам, но... Тьма. Тишина и пустота. Это место не просто выглядело пустым, оно было каким-то... Заброшенным, ненужным, никчемным. А еще бутафорским, словно в некой месте, которое должно было изображать некое другое место. Какой-то бездарный декоратор насыпал немного песочка и воткнул в него старую полуразвалившуюся башню. Да-да, там на дне неглубокой песчаной впадины была башня. Наполовину или больше, следователь понятия не имел, какой она на самом деле высоты – ушедшая в черный песок, белый потрескавшийся камень, острый конус крыши, одетый в старую черепицу, которую, откровенно говоря, давно стоило бы сменить, и высокие витражные окна, которые, собственно, и привлекли Фигаро блеском стекла, в котором отразился колдовской огонек. Он пожал плечами и начал спускаться к башне. «В принципе...» – думал следователь – Я мог бы пойти в противоположном направлении, но что-то мне подсказывает, что этот нарочито бессмысленный мир заканчивается примерно там же, где и видимый горизонт. Уж не знаю даже, обижаться мне или радоваться, если честно. Ожидал предстать перед высоким троном величайшего, ужаснейшего из существ, что когда-либо угрожали нашему миру. А попал? Черт его знает, куда я попал». но это похоже на мусорную кучу на краю мира. Вот на что это похоже. С каждым шагом башня на дне песчаной ямы становилась все ближе. В этом тоже чувствовалась какая-то бутафория, какой-то подлинненький обман. Каждый шаг Фигаро приближал его к башне гораздо ближе, чем должен был. Вот башня уже в ста шагах, вот в тридцати, а вот ее обветшалые стены уже нависают над головой следователя». Ненастоящее, думал он. «Все это ненастоящее. Какой-то дешевый фокус. Игра, детская площадка. Есть пустыня, в ней башня. Башня – единственное место, куда я могу прийти, и меня как бы подталкивают, чтобы весь этот фарс как можно скорее закончился. Поэтому не будем спешить. Для начала спокойненько тут осмотримся». Ему в голову пришло, что кажущаяся безмятежность окружающего пейзажа могла оказаться просто уловкой демона. Но даже эта мысль не произвела на фигаро должного впечатления. Зачем существу, способному уничтожить мир, какие-то уловки, особенно для того, чтобы надурить одного единственного следователя Департамента других дел? Это как если бы дракон прятался в болоте во время охоты на кроликов, скорее уж маразм, чем хитрость. Познания следователя в истории архитектуры были, мягко говоря, неглубоки, поэтому он мог сказать по поводу башни лишь то, что перед ним образчик зодчества из раннего средневековья. Дикий камень, простые круглые бойницы, похожие на спиральные рога единорогов в водостоке. А вот высокие стрельчатые окна, точнее заключенные в них витражные стекла, были куда интереснее – поскольку витражи в них являли собой целую картинную галерею. Вот Мерлин I, Артур Зигфрид Медичи, еще совсем молодой, безбородый, склонившийся над толстым фолиантом в библиотеке, где вдоль стен громоздились книжные шкафы разной высоты. Неведомым творцам витражей удалось неуловимыми штрихами передать выражение нетерпеливого ожидания на лице колдуна. которая мешалась с явным разочарованием. А вот Маргана тоже почти дитя, однако же вполне узнаваема. Колдунья в простом деревенском платье и белом фартуке стояла у огромного котла, сжимая в руке клочок пергамента. Ее смешные острые косички неряшливо торчали в разные стороны. А вот Абдурахман и ибн Хаттаб верхом на ослике едет куда-то вдаль – и на его лице сияет восторженное предвкушение. А вот и Абдул-Аль-Хазрет с ритуальным ножом в руке застыл в странной скрюченной позе над испещренным странными символами алтарем, покрытым весьма сомнительными пятнами. Странно, но изображения на витражах вызывали в душе лишь ощущение легкой светлой грусти. Это были следы юности, какой бы она ни была, навсегда канувшей в небытие». Юности, когда даже самые ужасные мысли и поступки с той особой, не отдающей себе ни в чем отсчета невинности, с которой мальчишка стреляет из рогатки по воробьям. Витражи казалось, освещал невидимый луч незримого рассвета, и Фигаро даже понимал, где горит этот самый рассвет, в далеком-далеком прошлом. Вход в башню не пришлось долго искать – Тяжелая дубовая дверь с ручкой-кольцом обнаружилась в стене почти на уровне земли. Дверь была обрамлена зеленым потоком плюща, листики которого уже начали желтеть. А возможно, подумал следователь, они всегда такими были, и здесь, в этом странном месте, навечно заперт кусочек давно потерянного позднего лета. Дверь оказалась заперта, сколько не дергал Фигаро за проржавевшее кольцо ручку – с которого слезла большая часть фальшивой позолоты, дубовая панель не сдвинулась ни на дюйм. В ней имелась замочная скважина, вот только ключа следователь с собой не захватил. «Ну и ладушки», – пробормотал он. «Я вообще кто, колдун или прогуляться вышел?» Он отошел на пару шагов, прикрыл лицо базовым щитом и, сложив пальцы в открывающий жест, саданул по двери кинетикам. Саданул хорошо от души, с оттяжкой, не жалея эфирной зарядки. Лихо так саданул. Вот только на дверь это не произвело ни малейшего впечатления. На миг дубовый прямоугольник подернулся рябью, точно был просто отражением себя самого в зеркальной глади пруда. А потом вновь стал плотным. На проклятой двери не появилось даже царапинки. М «Да, метод инквизитора Френа не сработал, жаль». «Придется думать, а в этом я не особо силен». «Загадки, загадки...» «Хотя на самом деле не такая уж это и загадка. Включи голову. Моргана, Мерлин, вся Великая Четверка. Что их объединяет? Что объединяет их с тобой?» Фигаро закрыл глаза и сосредоточился на кончиках пальцев. «Это должно работать в обе стороны. Если договор может в любой момент дотянуться до меня...» «То уж я до него и подавно. Это он сидит в моей крови, а не наоборот, в конце концов». Ощущение холодного покалывания в пальцах появилось почти сразу же, ставшее уже знакомым до обыденности неизменное и привычное, похожее на прикосновение к... Следователь приоткрыл глаза. «Ну, конечно». В пальцах его правой руки был зажат ключ. «Когда он там появился?» Откуда взялся? Ну что за глупый вопрос, он там был всегда, и может, конечно, это ни черта и не ключ, ну так и башня ведь не совсем башня, верно? Фигаро повертел ключ в руке, самый обычный бронзовый ключ. Таким запирают на ночь амбары и ворота. Едва заметно улыбнулся и вставил его в замочную скважину. Ключ повернулся легко, а почему, собственно, должно было бы быть как-то иначе? и дверь, чуть скрипнув, на хорошо смазанных петлях распахнулась. Внутри оказалось нечто вроде маленькой кельи с куполообразным потолком, и потолок, и стены были сложены из отполированного временем до блеска желтого кирпича. В потолке кельи было отверстие, через которое в нее лился поток яркого света, похожего на солнечный. Прямо по центру стоял простой стол из черного дерева. У стола грубо сколоченное кресло с высокой спинкой. А в кресле сидел демон. Демоны, и большие, и малые, частенько принимали облик того, кто их вызвал. Это было в порядке вещей. С подобным следователь уже сталкивался, но впервые он видел перед собой демона, призванного сразу четырьмя заклинателями. Демон-квадриптиха. Мерлин, Моргана, Хата, Удивительное существо с печальным не мужским и не женским лицом, небольшими крыльями за спиной, не спадающими на плечи золотистыми волосами и глазами, в которых бесновалось малиновое пламя. Существо сидело в кресле молча уставившись куда-то в невидимую точку перед собой. Его тело, настоящее тело, было сейчас перед Фигаро, но сам демон, конечно же, был не здесь. Сам демон был занят, он уничтожал мир, и, похоже, все его силы и внимание были сейчас сосредоточены на этом увлекательном занятии. У Фигаро камень упал с души. Демон не пытался его атаковать. Он явно не ожидал, что кто-то сумеет проникнуть в его обитель на краю небытия, но даже не это было самым прекрасным. У демона, как, собственно, почти у всех призванных других, В его мире имелось тело. Обычно, или пусть даже не слишком, но тело. Его можно было уничтожить. Его можно было убить. Арсенал, предоставленный Фигаро Артуром Зигфридом Медичи, мог уничтожить это существо, наверное, миллионам различных способов. Он мог изобрести в процессе еще столько же вариантов уничтожения своей цели – он в конце концов мог использовать наработки Кроули и сделать так, что сама память о демоне была бы стерта с лица мироздания. Фигаро оставалось только отдать приказ. «Чего же ты ждешь?» Следователь с трудом проглотил ставший поперек горла ком и нервно дернул себя за запонку, в которой бился, клокотал маленький карманный Армагеддон – О нет, он отнюдь не наслаждался ни самим моментом, ни осознанием его значимости. Ему не было страшно. Фигаро понимал, что оружие, вложенное ему в руки, Артуром сравняет демона с пустотой в считанные секунды. Дело было в другом. Витражи на окнах. Молодой Мерлин в библиотеке, Маргана с косичками. Свет, что казалось, застрял в витражах навечно, точно комар в янтаре. Что произойдет, если демон будет уничтожен? Что случится с Артуром и остальными? Перед началом операции Фигаро так и не удалось добиться от старого Мерлина прямого ответа на этот вопрос. Но он понимал это и так. Квадриптих жил долго, очень долго. Все они, Моргана, Артур, были аномалией в той же мере, в какой аномалией был демон и его договор – Их время давным-давно вышло. Если демон сейчас будет уничтожен, то Артур умрет, и никакой орб его не спасет. Остальные трое тоже погибнут, исчезнет демон и закончит свой земной путь квадриптих. Он яростно помотал головой, сжимая кулаки. И что с того? Каждый из них уже прожил столько, сколько не жил, наверное, ни один человек на земле». «Дьявол, да даже легкие вампиры не жили столько, хотя бы потому, что их создали уже после появления квадриптиха. У Артура, у Маргана да у всех у них за спиной по 10-12 полноценных человеческих жизней. Они уже отжили свое». «Это не мне решать», – пробормотал Фигаро. «Уж точно не мне». «Прости, ты идиот?» «Извиняюсь, конечно, за грубый тон, но если ты забыл, то там в твоем мире сейчас происходит конец света. И только уничтожив демона, ты сможешь его остановить. Да, это классическая проблема вагонетки, о которой так любит рассуждать Артур. Жизни четверых против жизни двух миллиардов. Простейшая математика. Я отказываюсь принимать подобные решения». «Ну хорошо, святой ты наш, хренов-бессребренник, который вот-вот угробит столько людей, сколько тебе не пересчитать за всю свою жизнь. Давай посмотрим на происходящее с другой стороны. Артур знал о том, чем все закончится, посылая тебя сюда. Конечно, и Маргана знала, и Альхазрец с Хатабом. Они же, в отличие от тебя, не полуумные кретины. У тебя карт-бланш на любые действия в их отношении». «Потому что решение принимал не ты, его принял Артур». «А мне наплевать, ясно? Если Артур решил самоубиться моими руками, то пусть он катится к дьяволу». «Ага, ага, вот оно что. Ты не боишься их убить. В отсутствии храбрости я тебя обвинить не могу. Ты храбрый малый, хотя, конечно, не сержант Кувалда и даже не инквизитор Френ. Ты не хочешь принимать решения. Хочешь остаться белым и пушистым, нарисовать картину, но не запачкать манжеты, сделать омлет, но не разбить яйца, забраться на елку и не ободрать штаны, и рыбку съесть... Заткнись! А, еще одно, извини, кстати, я тут немного ошибся. Что, кстати, неудивительно, поскольку, будучи голосом разума, я, увы, все еще голос твоего разума. Видишь ли, в данной конкретной ситуации проблема вагонетки только кажущаяся. В классической проблеме вагонетки ты, делая выбор, все равно спасаешь некоторое количество человек. Если точнее, от одного до Х+. А тут помрут все, понимаешь. И все люди в мире, и квадриптих, когда демон до них доберется – «А потом, когда он, сделав свою грязную работу, вернется в свою скромную обитель, тебе тоже настанет каюк. Или даже не так. Вот будет хохма, если демон вернется, ты его грохнешь всеми этими бирюльками Артура, а в итоге останешься здесь навсегда. Хотя, конечно, это навсегда вряд ли будет долгим, поскольку тут нет ни пищи, ни воды, но намучаешься ты нормально так». и морально тоже, проклиная себя за то, что в нужный момент ты не смог отбросить идиотские сантименты и сделать тот единственный выбор, который стоило сделать. Фигаро толчком выпихнул воздух из легких и опустил глаза. Его била дрожь. «Сейчас или никогда? Подвести Артура или убить его?» спустить курок или швырнуть все карты в пустоту, надеясь на то, что квадриптик сумеет отразить атаку демона. Да или нет? Не тени уже хватит, просто сделай это. Или не сделай. Следователь глубоко вздохнул и зажмурился. Некоторое время ничего не происходило, а затем в кромешной тишине раздался звук бьющегося стекла. Это был простой, нормальный и вполне человеческий звук, будто кто-то уронил на пол вазу или случайно смахнул со стола бокал. Звон, а затем шорох разлетающихся стеклянных крошек. Фигаро осторожно приоткрыл один глаз, буквально на чуть-чуть, но ничего не увидел. Поэтому, немного набравшись смелости, он приоткрыл и второй. «Демона в кресле не было». Зато на каменном полу, сверкая тусклой амальгамой, валялась целая куча осколков зеркала. Никакого зеркала следователь в комнате до сей поры не видел. Однако осколки были вполне себе реальными. В них отражался льющийся с потолка свет, желтый камень и он сам. Десятки маленьких фигару, удивленно хлопающих глазами. «И какого черта здесь произошло?» Громко спросил он у пустоты. «Ничего особенного!» Раздался в тишине странно знакомый насмешливый голос. «Просто ты сделал выбор!» Следователь обернулся. В двух шагах за его спиной стоял он сам. «Нет, конечно же, не его призрак и даже не его точная копия. Этот Фигаро был явно моложе, чуть стройнее, хотя, будем откровенны, не ненамного». Не брит, чего следователь себе никогда не позволял, и был одет в простую коричневую пиджачную пару, блеты с закрученным носком, такие были в моде лет двадцать назад, и белую рубашку. А на голове у следователя номер два красовался совершенно бандитский картуз с острым козырьком. «В-выбор?» — Фигаро помотал головой. «Это мало помогло. Теперь к чувству дезориентации добавилось головокружение». «Ага», — Фигаро-2, улыбнувшись, кивнул, «ты принял решение не убивать демона, не выбирать между несколькими жизнями и жизнями многих». «И что теперь?» Следователь опасливо покосился туда, где меньше минуты назад восседал в своем кресле демон. «Может, это тебя мне стоит того, всем этим арсеналом?» «Прошу, извольте», — его двойник весело рассмеялся, «Но есть шанс, что некоторые из заклятий могут ударить по тебе самому. Черт его знает, прописал ли Артур защиту от такой ошибки. Хотя, скорее всего, прописал. Старый прохвост умен». «Стоп, стоп!» – Фигаро яростно замахал руками. «Я ни черта не понимаю. Ты договор?» «Конечно!» – подтвердил его двойник, делая шутливый реверанс. «Я договор квадриптиха. Просто здесь, в бывшей обители демона... «Я имею возможность общаться с тобой вот в таком, можно сказать, полноценном виде». «Ну, здорово», – следователь вздохнул. «Я опять разговариваю сам с собой». «Верно, но не забывай, что это не отменяет того факта, что я знаю ответы на все вопросы. Таким уж меня создали, что поделать». «Ага», – Фигаро потер лоб. «Ага». Тогда мне, если можно, хотелось бы понять, какого лешего здесь только что случилось. У-у! протянул фигаро номер два, комично вытягивая губы трубочкой. Это не так просто. Точнее, проще некуда, но поверить тебе будет тяжеловато. Знаешь, следователь, дорожащими пальцами достал из кармана мятую пачку сигарет: Вот конкретно сейчас я готов поверить во все, что угодно. Хорошо. «Легко согласился его двойник. Тогда для начала немного истории. Давным-давно в одной далекой предалекой заднице мира встретились четыре колдуна. Посидели, подумали и поняли, что даже если они соберут в кучу все, что им известно о колдовстве, то выстраивать из этого некую систему придется веками». Обрывки из старых книг, свитков, скрижалей и глиняных табличек, от большинства из которых остались разве что фрагменты фрагментов. И они решили пойти другим путем. А почему бы, рассуждали они, не призвать существо, которое вложит им в головы знания об общих принципах и системе работы с эфиром, иными словами, даст информацию о том, как работает колдовство? Но это я и так знаю». Фигаро, прикурив сигарету от пальца, с наслаждением затянулся и пришел в мир демона и поведал квадриптиху о таинствах колдовства. Артур мне эту историю десять раз рассказывал. Фигаро, его двойник, с жалостью поглядел на следователя. «Ну какой к хренам собачьим демон?» «Но какие таинства колдовства, о чем мы говорим, если до ритуала самым ужасающим существом, которое удалось призвать на землю, был черт, а самым могучим заклятием можно было разве что наслать крыс на дом соседа? Наш мир лежал в отдалении от перекрестков сферы, и их обитатели сюда, как правило, не заглядывали. Мы их просто не интересовали». «Ты же уже знаешь, Вселенная состоит из бесконечного количества наложенных друг на друга слоев. Ну кому могло быть интересно происходящее в одном из бесчисленных серых мирков на обочине?» «Демону? Очевидно же, раз уж он явился Артуру и компании». «Фигаро!» – его копия возвела очи горе. «Никакой демон квадриптиху не являлся!» Секунду или две в келье царила абсолютная тишина. «Что?» – спросил, наконец, следователь. «А у них случилась галлюцинация от перенапряжения, и все вот это вот сейчас просто снится Артуру с Морганой». «Понятно». «Самое забавное», – два с интересом посмотрел на фигаро один, «что ты в некоторой степени прав. Устами младенца, как говорится. Вот смотри, собрались четверо». Каждый из них умел в той или иной мере оперировать эфиром, при помощи ритуала, а для этого ритуалы и существуют. Они привели свои сознания в резонанс, сосредоточившись на одной единственной задаче, а после спроецировали ее в единое поле. Еще нет ни зоны принтинга, ни сфер каркасных построений, ни принципов эфирной модуляции, ничего нет. Только сырой эфир. И вот в него попадает сфокусированный луч четырехкратно усиленного внимания. Попадает и отражается в нем словно в зеркале. Двойник Фигаро хмыкнул, достал из кармана пиджака такую же пачку сигарет, как у следователя, щелчком выбил одну и прикурил от воздуха. «Квадриптих», — продолжал он, глубоко затянувшись, — «совершил простую и гениальную штуку». Создал существо, которое в свою очередь уже потом создало все те законы, на которые сейчас опирается классическая школа колдовства. Но тем самым демон стал сильнейшим другим в вашем кластере реальности, потому что если ты знаешь, как работает абсолютно все, и при этом не подчиняешься общепринятым правилам, а с чего бы тебе им подчиняться, если ты их создаешь, то круче тебя никого нет». Это примерно как император, который в любой момент может отменить не понравившийся ему закон или же переписать его. Понимаешь? Примерно. Фигаро нервно дернул головой. Но не до конца. Почему тогда демон не разнес мир в щепки, когда это ему понадобилось? Потому что в мир пришло колдовство, магия, а вместе с магией явились и те, кем, как ты знаешь, набиты до отказа внешние сферы – Могущество малого ключа, существа из бездн, великие демоны семи кругов. Я могу продолжать очень долго, но, думаю, ты и так все понял». «Ну, пришли и что?» Законы мира постоянно усложнялись. Они множились, дробились, обрастали дополнительными поправками. Некоторые из них были модифицированы, ведь при контактах сфер взаимные проникновения неизбежны. Это постепенно ограничивало демона – «Загоняло его в определенные рамки, чем он, между нами говоря, был несказанно рад?» «Не понял». «Как ты думаешь?» Фигаро-2 загадочно улыбнулся, но в его улыбке сквозила легкая грусть. «Почему существо, созданное квадриптихом, назвали демоном?» «Откуда я знаю?» «Следователь пожал плечами». Наверное, потому, что в те времена единственными известными другими были черти. Ну, всякие мелкие бесы, которые оказывали разного рода услуги за жертвенную кровь или виталис. Вот, отлично, ты уже в одном шаге от ответа. Теперь давай рассуждать дальше. Демон помог четверым изменить мир. Но что такое существо, должно было попросить взамен? Откуда я знаю? Наверное, что-то грандиозное. Хотя, стоп, погоди. С чего бы ему вообще что-то просить взамен, если он – творение Артура и Компании? Фигаро! Артур и Компания понятия не имели, что они создали это существо. С их точки зрения были произнесены слова ужасающих заклинаний, и в мир явилась тварь колоссальной силы, готовая дать им чуть ли не абсолютную власть. Но какой стала бы цена этой власти? Э, «Не знаю». «В точку». И квадриптих не знал. И демон тоже не знал. В его вновь рожденном сознании вообще не было ничего сверх того, что туда запихнули четверо. А они были свято уверены, что демон просто обязан взять свою заподобную услугу. Фигаро-2, зажмурившись от удовольствия, затянулся сигареткой. Возникла парадоксальная ситуация. Квадриптих не знал, чего потребует демон – Но и демон этого не знал, поскольку этого знания ему не дал квадриптих. Демон понимал лишь одно – он должен попросить взамен что-то. Именно поэтому его требования были настолько кретинскими и несуразными. Спасти из пожара кошку, спаить торговца коврами – это уже потом со товарищи придумали все нужные объяснения – Мол, таким образом демон направляет историю в нужное ему русло, дабы творить в мире чернейшее зло. Но Артур рассказывал, что после того, как Моргана исполнила свою часть сделки, началась гражданская война с церковниками. И это правда полностью совпадает по времени. Полностью по времени. Фигаро-2 захохотал так, что сигарета едва не отклеилась у него от губы. «Мой друг, помните, как вы ездили практиковать с вашей кафедрой на специальный полигон академии? Оттачивать заклятие призыва? Помню, конечно, в Грайворон на Урале, и что? А то, что проезжая четвертый речной полустанок, вы имели неосторожность приобрести на ней четыре чебурека». «С капустой». Хорошие были чебуреки, кстати, и что? И ровно через четыре месяца и четыре дня после этого началась война с Рейхом. Понимаете? Четыре четверки, Фигаро. Да любой нумеролог знает, что это знаменитая печать смерти. Но значит ли это, что вы спровоцировали великую войну слопав эти чертовы чебуреки? Мм. А значит... фигаро с такой силой впечатал ладонь себе в лицо, что следователю показалось, будто рука сейчас выскочит у его двойника из затылка. «Вы мне напоминаете Джорджа Паулюса», – простонала его копия. «Был такой колдун? Да, кстати, почему было сейчас? Здравствует в Большой Оленье где-то в Сибири, если, конечно, к чертям не спился». В свое время он был неплохим колдуном и даже однажды спас город от одного не в меру хитрого вампира. Но Паулюс сверх всякой меры любил всякие конспирологические теории, самогонку и писательство. Все его книги, а у него была целая серия под названием «Загадки прошлого и настоящего», были выдержаны примерно в таком духе. «Ну, значит, засадили мы с моим другом лесником по 150, а лесник-то мне и говорит». «Знаешь, тут неподалеку есть в лесу таинственный монолит. Ходят слухи, что там в стародавние времена какой-то древний культ приносил жертвы темным богам. Ого, думаю, а покажи!» «Ну, накатили мы еще по и пошли в лес. Гляжу, монолит. Да не монолит, а древний дольмен, и не один, а целых четыре». И не просто так стоят, она вроде как стрелой. И указывает эта стрела на север. Я за карту. А что у нас тут в четырех милях на север? Лес. Ладно, а в сорока – город. Вот почти что в сорока милях, один в один. Это, думаю, неспроста. Еще по двести накатили, да и в город поехали. Заночевали в местном кабаке, и за кружечкой пива выяснили у местного дворника – что жил в городе когда-то давным-давно один друид инкогнито. Фигаро, наконец, не выдержал и рассмеялся. «Ладно, ладно, допустим», – кивнул он, кашляя сигаретным дымом. «Ты в чем-то прав. Но что с того? Почему демон сделал так, чтобы призвавшие его не могли умереть?» «Да потому что они вот, в частности, Мерлин». Приняли мужественное решение не давать демону даже те мелочи, которые он у них попросил. Придумали эту историю о том, что когда все требования демона будут выполнены, то настанет конец света, тем самым обрекая вызванное к жизни из небытия существо на бессмысленное и мучительное существование. Представьте, вас создают на три минуты, чтобы вы подали соль, а потом прячут от вас солонку. В голове у вас нет ничего, кроме втюханного туда при создании желания найти подать эту чертову соль. Но вот идут часы, годы, а вы не можете сделать того, ради чего вас вообще призвали в этот мир. Демон понял, что у него есть два пути. Либо подождать, пока четверо наконец не выполнят свои обещания и тем самым не перестанут его мучить, либо грохнуть четверых самостоятельно. и начал реализовывать оба плана одновременно. Иными словами, если бы Квадриптих просто дал демону то, что он хотел, ну, все эти мелкие, бессмысленные, совершенно безопасные вещи, то... то все давным-давно бы закончилось. Демон бы исчез, а миру не угрожало полное уничтожение, на которое другой в конечном счете решился, не видя иного выхода. Фигаро курил сигарету, раздавил ее о стену Сел на пол и обхватил голову руками. Святые эфир и все небесные силы», – простонал следователь. «Какой чудовищный, непроходимый, невообразимый идиотизм!» «Да», – два кивнул и улыбнулся. Единственное, что я могу сказать в оправдании Артура и компании, так это то, что мир, в общем-то, и состоит из кирпичиков чистейшего и оголтелого идиотизма. Таковы, например, войны. Подумай, тысячи человек вдруг отправляются за 3-9 земель убивать совершенно незнакомых им людей, потому что так решил какой-то ханурик в короне. Не проще ли было бы стукнуть его по этой самой короне, Посадить на его место кого-нибудь более адекватного, да и жить себе дальше? Или вот, деньги. Зачем фабриканту Тюнгу яхта с позолоченными перилами и хором молодых прелестниц, если люди на его заводах умирают от химических ожогов и наматываются на станочные валы из-за отсутствия элементарной защиты? Ваш мир, Фигаро, пока что невероятно глупое место. Но я верю, что когда-нибудь разум все же победит». «Почему?» – следователь горько усмехнулся, покачивая головой. «Холодный камень начал неприятно холодить ему зад, но сумятица в башне была куда сильнее и неприятнее». «С чего бы тебе быть настолько уверенным в этом?» «Потому что ты сделал выбор, Фигаро. Ты спустился сюда, в обиталище демона, и не стал его убивать, просто приняв решение не жертвовать никем вообще, ты прервал бесконечную цепочку насилия и лжи, которая создавала это несчастное существо. Все его создатели, все носители договора только тем и занимались, что старались стереть демона с лица земли, тем самым провоцируя его на все более жесткие ответы, обучая его уничтожать, решая все вопросы через жестокость и смерть. Отражение в зеркале ведь не может быть ни красивее, ни добрее того, что в нем отражается. И тут-то одним махом перечеркнул то, что квадриптих выстраивал столетиями, проявил к демону снисхождение и показал ему, что это в принципе такое, не став жертвовать ни Артуром, ни Морганой, ни Миром, ни самим собой. Минус одно звено, и вся цепочка просто порвалась». Некоторое время Фигаро пытался осмыслить сказанное. Он встал, отряхнул брюки, закурил новую сигарету и сказал. Голос следователя слегка дрожал. «И где ж теперь, демон?» «Нигде», — Фигаро номер два развел руками. «Обрел свободу, выскользнул во внезапно открывшуюся щелку возможности, что вы ему предоставили». «И что будет теперь?» Договор квадриптиха улыбнулся и чуть наклонил голову. Теперь он уже не так походил на Фигаро. Его лицо чуть вытянулось, скулы стали более острыми, а глаза потемнели. В этих чертах на мгновение мелькнул лик молодого Артура, Морганы, самого следователя и еще тысячи тысяч незнакомых ему лиц, которые, как понял Фигаро, когда-то носили в себе договор, догадываясь об этом или нет. «Теперь будет новый день», «сказало существо, что стояло посреди комнаты, а завтра после него будет еще один. Миры и дальше полетят по своим орбитам, человеческие судьбы тоже. Завтра миллиарды людей проснутся и отправятся вершить свои судьбы, бесконечно глупые и неожиданно мудрые, творя зло или, напротив, пытаясь зло предотвратить». Завтра солнце встанет на востоке для того, чтобы коснуться горизонта на западе, и история не прекратит бег свой, даже если сумма горя и радости в мире в очередной раз сместится не в сторону радости. Созданные демоном законы будут существовать, и договор никуда не денется, а колдуны будут спасать, разрушать, чинить и уничтожать. И в конечном счете, когда-нибудь, наконец поняв, что глупость все равно остается глупостью, и польза от нее права никакой, изменит мир так, как хотел, но не смог квадриптих. Изгонит смерть, победит болезни, навсегда покончит с войнами и отправится к звездам. Может быть, все будет именно так. А может, совсем иначе. Будет видно. Но главное будет, кому все это увидеть». что означает лишь одно – все только начинается. Секунду Фигаро размышлял над сказанным, медленно попыхивая сигаретой. «А я?» – спросил он наконец. «Ты? Я отправлю тебя назад, но перед этим ты можешь о чем-нибудь попросить. Маленькое желание, как подарок лично от меня, ведь в конце концов теперь и я смогу спокойно уснуть на долгие-долгие годы. если, конечно, вы не продолжите донимать меня своими бесконечными вопросами. Только не обольщайтесь, я говорю о маленьком желании. Бессмертным я тебя не сделаю, хотя могу помочь сбросить с десяток лет». «Да?» – Фигаро с силой провел руками по взмокшим растрепанным волосам. «Тогда вот что. Перед тем, как отправить меня назад, сотри мне память об этом путешествии. Полностью». Я не хочу помнить вообще ничего, начиная с того момента, когда началось мое путешествие в это место. Причем так, чтобы никто в целом мире, даже Артур со своими приборчиками, не смог бы восстановить мои воспоминания. Это ведь реально сделать? Договор закашлялся при этом сильно, растеряв долю своей торжественности. Да, в принципе, я, конечно, могу это сделать. Но ради всего святого. Зачем? Потому что получается так. Фигару тяжело дышал, на его лице каменной маской застыла упрямая решительность. Что я вроде как выходит хороший человек. Прямо вот весь такой пронизанный совестью ангел в белых ризах. Ишь ты, не сделал выбор между одной дрянью и другой. Но это так и есть. Да мне плевать. Фигаро силой впечатал кулак в камень стены так, что та глухо загудела. «Я не хочу помнить, что я хороший человек, потому что все, кто совершенно точно знает это про себя, имеют полный карт-бланш на любую мерзость. Вот захочется мне сделать какую гадость, и начну я сомневаться, а воспоминания тут как тут, да это, мол, и не гадость вовсе. Ты же хороший человек, Фигаро, добрый, правильный, так что давай, валяй!» «У тебя индульгенция, ты у нас святой!» «К дьяволу! Вытри это все из моей башки, вот буквально под ноль!» «Будет сделано!» — договор медленно покачал головой. «Ну ты и даешь, фигару, а я думал, меня удивить невозможно. Но нет, у тебя вышло. Да еще как! Поэтому давай вот что. Это желание я выполню просто так. Тем более оно и сил-то у меня не отнимет от слова «совсем». «Так что валяй, загадывай что-нибудь еще». «М -м -м «Хорошо», – следователь платоядно ухмыльнулся. «Будет тебе желание. Слушай». Договор слушал. Он слушал минут пять, и все это время его лицо, казалось, вытягивалось все больше. «Кто такая тетушка Марта?» – спросил он наконец. «Та милая дама, у которой вы снимали квартиру в Нижнем Тудыме? И что такое...» «Голубцы». «Так, Фигаро», – Марта Брин уперла руки в бока и посмотрела на следователя взглядом жандарма, застукавшего на месте преступления взломщика сейфов. «Вы сейчас или доедите этот голубец, или я пошла готовить вареники. Я предупредила». «Ну я не могу», – простонал следователь, хватаясь за живот. «В меня просто больше не влезет. Физически, понимаете?» «Я на первом голубце уже сижу, я же не бездонная бочка!» Комиссар Пфуй сказал, что у вас предельная степень нервного истощения и что вам необходимо усиленное питание, слышали? «Нежелательно, не было бы неплохо, а необходимо!» «Я же правильно говорю, верно, комиссар?» «Железно, госпожа Брин!» Комиссар Пфуй расплылся в хищной улыбке. «Точно как теорема Ферма!» «Поэтому давай, Фигаро, жри, а то я в тебя сейчас этот голубец затолкаю». «Вот-вот, слышали, и хватит называть меня госпожой Брин, мой покойный муж, чтоб его черти на вилах крепче вертели, давным-давно в лучших мирах, где я искренне советую ему и оставаться». «Да за что ж вы так про усопшего-то? Пожили бы вы с этим усопшим десять лет, не спрашивали бы. За убийство меньше дают, чем я прожила с Михаилом Брином». «Прости, святой эфир!» Фигаров вздохнул и с тоской посмотрел в окно. За окном с низкого серого неба валил пушистый белый снег. Столбик ртутного термометра, разградуированного по Цельсию, поднялся до минус двух, и на большой утоптанной площадке между ангаром для Аэросани и Крыльцом Алистер Металби и Стефан Целеста играли в снежки». Оба магистра отъявленно жульничали, придавая снежным шарам дополнительное кинетическое ускорение и постоянно подвешивая в воздухе адаптивные щиты, которые сами по себе прыгали к снежкам, принимая на себя удары. Впрочем, колдунам, похоже, было весело. «Ишь, спелись!» Князь Дикий ухмыльнулся, рассеянно поглаживая зачарованную повязку на голове. Ему здорово прилетело куском скалы уже под конец, когда дыра в пространстве внезапно захлопнулась, обрушивая на землю миллионы тонн поднятых в воздух скал, айсбергов и деревьев. «Хороший тандем будет. Оба те еще черти. Глотку друг другу перегрызут. Ученый люд, что поделаешь. Я рад, что вы довольны, князь». В голосе его величества, левой либеральной главы имперского орла, короля Фунтика, Слышалось плохо скрываемое раздражение. «Но у нас вообще-то есть вопросы». «Это у тебя есть вопросы». Его Величество, правая силовая глава имперского орла, король Тузик раздраженно постучал пальцем по столу. «А у меня, черт побери, есть вопросы насущные». На Тузике была неизменная клетчатая пара, в которой Его Величество постоянно фотографировались для прессы. Тяжелые армейские сапоги и шляпа-котелок». Тонкие черты лица короля, казалось, постоянно дрожат от переполнявших его величество чувств, готовые вот-вот треснуть, расколоться и обрушиться на землю праведным всепожирающим огнем. Фунтик с облегчением вздохнул, правда, тихо-тихо, чтоб никто не услышал. Тузик, конечно, нервничал, но на плах он обычно наоборот отправлял с выражением каменного спокойствия на лице. «Вопрос насущный номер «раз»» Куда делся огромный кусок планеты и какие последствия это будет иметь для нашего небесного тела? Вопрос насущный номер два. Что делать с внезапно воскресшим квадриптихом? И, наконец, вопрос насущный номер три. Когда мне, дьявол, вас возьми, наконец принесут мой виски. Ваше Величество, тетушка Марта сделала почти идеальный книгсен. За то время, пока я здесь, мне ни разу не подали вовремя ничего из еды. Ничего. А один раз вместо оленина принесли вообще черт знает что. Какой-то чуть ли не свинину, прости, святой эфир. И поэтому не будет ли с моей стороны нарушением этикета предложить вам немного моего, домашнего, «Клянусь, что за качество отвечаю лично я, и можете меня гильотинировать, если моя наливка причинит вашему организму хоть малейший вред». «Хм», – прочистил Тузик горло, <кхм> не вижу причин сказать нет, уважаемая. Выпивки от князя я все равно, похоже, не дождусь». «Бардак», – Дикий обескураженно развел руками, – «вы прибыли так быстро и без свиты». А мои люди почти все лечатся от эфирных контузий разной степени тяжести. Я бы предоставил вам кое-что из личных запасов, но признаться от одной мысли, что мне придется подниматься на второй этаж, меня начинает тошнить. Это в первый раз я так крепко получаю по башке. За всю мою карьеру такого еще ни разу не случалось. «Пейте, пейте!» Парящий в воздухе над письменным столом Артур ухмыльнулся. «У вас же королевская печень!» «Может нейтрализовать даже токсины, Сделано на славу!» «Эх!» – Тузик меланхолично вздохнул. «Вот впаять бы вам сейчас за разглашение гостайны. Двадцать лет лагерей!» «Что, не страшно получилось, да?» «Ну, жутковато!» – признал Артур Зигфрид. «Но я бы еще стукнул по столу!» «Лень мне стучать по столам!» Тузик махнул рукой. На лице его величества читалась полнейшая безнадежность. О, спасибо, госпожа Брин. Ха, пахнет неплохо, нус. С этими словами Тузик поднял стопку с ярко-красной жидкостью, коротко поклонился и одним махом проглотил содержимое. «Кхм -кхм -кх, да сколько же тут градусов-то. Хотя надо признать, послевкусие очень недурственное. Это клюква. «Клюква, клюква, Ваше Величество, и не какая-нибудь тепличная, собранная в лесах под нижним тудымом. Ну, что скажете?» «Скажу...» — Тузик шумно отдуваясь, промокнул губы платком. «Скажу...» «А знаете что, налейте еще стопку, и я жду ответа на свои вопросы, вообще-то». «Ну, хорошо...» — Артур замахал руками. «Будь по-вашему, постараюсь покороче. Итак...» Наша планета лишилась где-то одной сотой своей массы. Хуже всего то, что дыра получилась очень глубокой. Это, конечно же, повлияет как на движение литосферных плит, так и вызовет пока еще не очень понятные, но весьма серьезные изменения в слоях мантии и, вероятно, в ядре. Последствия: землетрясения, ураганы, наводнения, цунами, торнадо, «К тому же изъятие такого куска земной массы неизбежно приведет к изменению скорости вращения нашей планеты, ее наклона орбиты, и это только то, что я могу точно сказать, вот так, навскидку». «Прекрасно!» Тузик налил себе еще рюмку наливки, залпом выпил, крякнул и закусил шоколадкой, которая, к счастью, обнаружилась у него в кармане. «Нас, выходит, все равно ждет конец света. Ну и чего ради тогда была вся эта суета?» Позволили бы демону сожрать планету хоть не мучились бы. Спокойно ваше величество спокойно, Именно поэтому моргана сейчас в белой башне. Старушка внесет необходимые поправки, стабилизирует геологию, гравитационное поле, немного поиграет с погодой, обойдемся малой кровью, хотя, конечно, до настройку производить придется еще не раз. И как часто? ну... «Артур подергал себя за бороду. «Думаю, примерно раз в год на протяжении лета так 70. «Видал?» Тузик обернулся к Фунтику и кивнул на Артура через плечо. «Вот это факт. В ближайшие 70 лет квадриптих трогать не моги, а то взорвем планету. И ведь не подкопаешься. Я, по крайней мере, рисковать не хочу и не буду. А ты?» «Я тоже». Фунтик аккуратно поправил свои усики-стрелочки, снял тончайшие сливочного света перчатки и, порывшись в карманах, выудил початую коробку с леденцами, которую протянул Тузику. «Вот, держи, а то мы этот обед будем ждать до новых веников». «Протестую», — Марта Брин возмущенно уперла руки в бока. «Все будет менее, чем через десять минут. Князь дал мне право распоряжаться на кухне, и уж поверьте, я использую его по полной». «Но, прошу прощения, я, наверное, перебила. Нет, нет, любезная, ничего страшного». Тузик, глаза которого уже посоловели, улыбнулся и покачал головой. «Для нас, королей, главное – питание. И вообще, я, когда не покушавши, то нервы становлюсь. Жуть просто». «Да», – Артур хмыкнул. «Что поделаешь? За демоном придется подметать». Но не переживайте, Ваше Величество, квадриптих вовсе не собирается вновь воссесть на своих тронах в Белой башне. Это попросту не нужно. Мерлин первый отказывается управлять миром. Тузик красноречиво приподнял бровь, и жест получился почти театральной выразительности. Да, Зигфрид Медичи надменно задрал нос. Не для того я создавал королевскую династию, чтобы самостоятельно разгребать Авгиевые конюшни политики. Сами этим занимайтесь, или в отпуск захотели. Фунтик, их величество Тузик закатил глаза, я ему ща втащу. Как? Фунтик пожал плечами. Он же призрак. Лучше плесни наливки, и мне тоже, а то жрешь в одно горло. К тому уже уже более миролюбиво продолжен Мерлин. Квадриптик фактически распался в очередной раз. Альхазрет удалился к милым его сердца некротам и божествам внешних сфер. Хаттап уехал, оставив записку, что его работа выполнена, и что он, конечно, был рад всех повидать, но сидеть на одном месте ему, видите ли, слишком тоскливо. Маргана хочет работать с магистром Металби в каком-то проекте князя. Ну а я, как уже было сказано, возвращаться в политику не собираюсь. Хватит, направился уже». Хотел бы, вернул бы себе трон лет триста назад, и хрен бы меня кто остановил. Тогда чем же Мерлин Первый будет заниматься? Фунтик закинул ногу на ногу и, закурив, впился взглядом старого колдуна. Бродить по миру, строить какой-нибудь приборчик судного дня, выращивать брюкву. В первую очередь Мерлин Первый придумает, как ему вернуть себе физическое тело, Я думал, что смогу привыкнуть к отсутствию вкусов, запахов, возможности есть и пить, но... Нет. Мне нужен этот теплый мешок с кровью и костями, причем желательно молодой и здоровый. А дальше уже будем думать. Заскучать я точно не заскучаю, поверьте. Короли переглянулись. «Ну хорошо, а как же серый орден УСП, Инквизиция?» От какой легенды нам отталкиваться, чтобы внятно объяснить то, что здесь произошло?» О, Артур легкомысленно махнул рукой. «Но это же сущие пустяки. Слушайте, во-первых, в таких ситуациях лучше всего вообще никому ничего не объяснять. Чем больше будет тайных перешептываний, вымаранных строк в документах и загадочных лиц, тем лучше. Во-вторых...» Фигоров вздохнул, сыто икнул и внезапно понял, что у него появились силы для того, чтобы справиться с последним голубцом на тарелке, что следователь незамедлительно и сделал. Уютно гудел теплый воздух за чугуном стенных решеток, поскрипывали половицы, лениво подергивались на слабом ветру ставни. Даже огромная люстра, затянутая в вычурный бархатный абажур с золотыми кисточками – казалось, издает слабый звук, едва заметное крахмальное похрустывание. Следователи, наконец, переселили из его комнаты с ужасными неевклидовыми видами за окном на второй этаж в самую обычную комнатушку, где, судя по скопившемуся количеству пыли, никто не жил лет к пять, если не дольше. Комнатка являла собой предельную квинтэссенцию мещанства. Яркие безвкусные ковры на полу, яркие безвкусные обои на стенах – Две батареи фарфоровых котят на полках, целый пантеон графинов и графинчиков в виде стоявших на хвостах фарфоровых рыб в застекленном шкафу. Рот каждой рыбины был заткнут огромной золотой пробкой шаром. Пузатые амурчики на каминной полке, пестрые ширмочки. Создавалось впечатление, что Фигаро снова оказался в комнате своей бывшей жены. Зато кровать здесь была монументальная, широкая и совершенно не скрипучая. А матрас... Следователю казалось, что он лежит на маленьком белом облачке. За кровать он готов был простить комнате даже фарфоровых котят. Вечерело. Снег за окнами повалил еще сильнее, а столбик ртути в термометре словно нехотя опустился на пару градусов вниз. Во дворе включились яркие оранжевые фонари, у князя даже двор освещался электричеством – и Фигаро засмотрелся на мелькающие в свете фонарей снежинки. Было их в полете что-то гипнотическое, что-то успокаивающее. Следователю вспомнилось, как он, сидя в своей комнате в Нижнем Тудыме точно так же смотрел на снег, пролетающий в свете габаритных фонарей, снующих мимо окна повозок. «Снег и свет», – подумал он. «Снежинки и лампочки». Почему-то это всегда самое уютное сочетание из всех, что вообще бывает. Это ведь и новогодние праздники, и рождественские фейерверки, и просто мелькающие в окне кареты снежинки. А в карете тепло и сухо, потрескивает маленькая печка, на которой греется чай в жестянке. А ехать еще долго, но это ведь не беда, правда. Кто и куда спешит, уж точно не сегодня и не сейчас». Двери в комнату распахнулись, и в нее с веселым гиконем влетели черти. Точнее чертики – маленькие, зелененькие, с ажурными крылышками, как у летучих мышей, аккуратными острыми рожками и мефистофелевскими бородками-клинышками. Квазиты – одни из самых мелких демоноидов. У любого уважающего себя магистра есть в услужении пара десятков таких, если он, конечно, не хочет сам искать свои тапки под диваном, или лично вычищать лоток за кошкой. Но эти конкретные квазиты были в белых фартуках и маленьких поварских колпаках. Более того, они пыхтят, тащили в лапках, накрытые крышками серебряные подносы, а четверо изо всех сил молотя крылышками толкали перед собой большую блестевшую хромом тележку. «Это еще что за черт?» Тузик только качал головой, глядя, как квазиты раскладывают тележку в маленький столик. накрывают ее скатертью, расставляют подносы и раскладывают столовые приборы. Вернее, это что еще за черти? А это мне князь выделил в помощь. В комнату вошла тетушка Марта, аккуратно балансируя подносом, где стояло четыре бутылки, в которых булькала жидкость разного цвета. Очень расторопные малые, я вам скажу. Никогда не видела настолько приветливых и услужливых чертей. Но без с ней с услужливостью Они и умные, страсть, убавить огонь, добавить вовремя соль, почистить морковку. Красота! Мне бы таких с пару десятков, и я бы свою ресторацию открыла. «А это мысль!» — князь расхохотался. «Да, мои малыши смышленые, спору нет. Но такая выучка у них железная. Они, стервицы, знают, что, коли чего не так, я уже их так уж жучу, что только рога по закоулкам». «Ну, а если все ладно, то и я ладный. Да и потом, стращаю я нечисть. Видать, чуют, что раньше инквизитором был. А насчет ресторации это госпожа Брин идея на миллион империалов. Почему нет? Откроемся в столице, выцеганим вот у их величеств все нужные бумаги, и будет у нас первый ресторан другого типа. Во! Почему нет?» Тетушка Марта ловко водрузила под нос на стол и аккуратно вытерла руки белоснежным полотенцем. «Только не в столице, а в Нижнем Тудыме. У нас ведь королевская программа какая? Провинцию продвигать и развивать, вот и будем. И развивать, и двигать, понимаешь? Пусть и столицы сами к нам ездят. Так, глядишь, и железную дорогу, наконец, прямо до города дотащат. Да вы не стесняйтесь, господа, не стесняйтесь!» С этими словами Марта Брин хлопнула в ладоши, и квазиты, точно ожидая этого знака, сорвали с подноса в крышки. Чего там только не было. Голубцы, галушки в золотистой луковой зажарке и сметане, тушеная ленина, колбаса только что из духовки, гора золотого плова, что пах так остро и аппетитно, что кружилась голова – Котлеты, беточки, уха из молодой осетрины, тарелки с молодым зеленым луком, маринованный чеснок, свежевыпеченный хлеб. Некоторые блюда не мог идентифицировать даже Фигаро, а это дорогого стоило. «Ого!» – Фунтик ошеломленно хлопал ресницами. «Ого! Я, конечно, кланюсь хозяйке в пояс, но хочу напомнить, что нас тут все же шестеро, или даже пятеро, поскольку вас, господин Мерлин, я не считаю». «Это пока! Это, мой друг, пока!» – прошептал Артур, потирая руки. «Я себе еще забацаю тело. Ух, и тело будет! Лучше, чем в молодости!» «А я поддерживаю!» – рявкнул Тузик, потирая ладони. «Хозяйки мое троекратное! Ура! А вы, мой друг!» – повернулся он к Фунтику. «Запомните уже, наконец, что еды много не бывает, и пусть лучше останется!» Ты смотри, Ха, черти, ну квазиты эти мелкие. И что, выходит, и мне можно передать командование над такими, а князь? Да хоть кому, но понадобится амулетик-контроллер. Они не опасны, но работать шибко не любят. Вот и приходится учить их уму-разуму. Оформите заказ, я вам пришлю таких в коробочке с ленточкой. А вот возьму и оформлю. Прост. Выпили, закусили... Замелькали ножи, зазвенел хрустали, как же чудесно пошло время. Выпрямилась, расправила старые кости, откашлялась, да и пошло. Пошло, заскрипела в пыльных часах, загудела в камине веселыми огоньками, завыла за окнами надвигающейся снежной бурей, забулькала в стекле, продрала горло. Вечер, огонь в очаге, свечи в канделябрах, и плывет сигаретный дым, И вяжется неспешно разговор, и становится все неспешнее по мере того, как исчезает еда с тарелок. «Так значит», – Тузик промокнул губы салфеткой, – «наш герой ни черта не помнит». «А это точно? Я знаю, что если память отшибает, так разные способы есть. Ну, дыба там, горячие клещи, гипнозы всякие». «Нет», – Артур со вздохом помотал головой, – «не поможет». «Я Фигаро Башку просветил такими приборами, до которых наука в наших краях еще не скоро додумается. Пусто там, как в горшке. Такое впечатление, что цепочки памяти с того момента, как наш герой отправился через дыру к демону, просто не формировались. Ну, то есть не какая-то защитная реакция психики, а просто как если бы он вообще нигде не был». «Так, может, и не был?» – Тузик недоверчиво покачал головой. «Был», – Артур вздохнул, – «и явно что-то там сделал, потому что двери в мир демона захлопнулись, а провал в небе, куда понемногу засасывала планету, исчез точно в этот же момент. И еще мои приборы, ну, те, которые я дал фигаров дорогу. Оружие. Оно, к сожалению, не вело запись, об этом я, старый дурак, не подумал. Но некоторые заклятия имеют точные таймеры, это крайне важно для самонастройки». «Нашего бравого следователя не было около сорока часов, в его системе отсчета, разумеется. Где-то он таки был, и что-то там такое сделал, что демону внезапно наступил каюк. Тут я могу вам дать стопроцентную гарантию. При этом, прошу заметить, ни одно из моих устройств использовано не было. Получается, Фигаро вломил демону буквально голыми руками». Так что я бы на вашем месте, ваше величество, нашего героя не нервировало то мало ли. А Фигаро не может быть демоном, ну, может он теперь того одержимый? На он одержим, махнул рукой Артур. И настойкой на вишне. Я, к вашему сведению, не идиот. Я проверил все, что было возможно, и даже сверх того. «Понятное дело, что настолько сильное другое существо, как демон, легко могло бы скрыться от любых методов обнаружения». Зигфрид Медичи сделал красноречивый жест рукой. «Бах! Нет никакого демона. Но я вам как носитель договора говорю. Странно это», — добавил он немного погодя. «Очень странно. Словно ты много-много лет прожил с огромной дырой в груди, и тут эта дыра просто взяла и исчезла». Даже не знаю, как теперь быть. Скучать-то я по ней точно не буду. Но все же, Фигаро, наверное, очень сильно переживает. Фунтик осторожно подвинул к себе большую хрустальную пепельницу. Ну, он ведь потерял изрядный кусок памяти, забыл, возможно, о главном бое в своей жизни. Да, с каменным лицом произнес Артур, наблюдая, как Фигаро чавкая поглощает форшмак прямо из розетки. Переживает он, очень. Ночами не спит. Кстати, офигаро. Тузик от души умастил кусок оленины зеленью и принялся резать огромную луковицу. Как бы там ни было, но он, выходит, всех нас спас, так? Ну, следователь едва не подавился форшмаком. Я не уверен, можно ли так ставить вопрос, Ваше Величество. К тому же, если бы не отряды спецслужб, что сдерживали прорыв демона... Тот он прав. вмешался Артур. «Если бы не наша доблестная Инквизиция, ОСП и Серый Орден, а также помощь других рядовых и не очень колдунов, прорыв добрался бы куда дальше. Не могу сказать наверняка, но нулевого километра точно больше бы не существовало. А стало быть, квадриптиха, из чего прямо следует то, что спасать Землю, поправляя настройки Белой Башни, сейчас было бы уже некому. Так что вашим ребятам честь и хвала — «И я надеюсь, награды будут выданы каждому». «Награды мы вручим», – Тузик, не отрываясь, смотрел на Фигаро. Следователю казалось, что эти глаза постепенно забивают его в кровать, точно молоток-гвоздь, но неожиданно взгляд правой главы имперского орла потеплел. «Однако сейчас я хотел бы поговорить конкретно о старшем следователе департамента других дел Александре Фигаро. Как думаешь, Фунтик, деньги и повышение? «Ну, разумеется». «В деньгах вы, сударь, особо не нуждаетесь», – Тузик усмехнулся. «Уж я-то в курсе. Теперь перестанете нуждаться вовсе. Золото, возможно, и не приносит счастья, но плакать в подушку на личном дирижабле однозначно лучше, чем в клоповнике с комнатами по серебрику в месяц. И не вздумайте со мной спорить. Удавлю». «Я и не думал, Ваше Величество», – следователь содрогнулся. «Святую эфиру паси!» «Вот и правильно!» Тузик погрозил Фигаро вилкой, на которой красовался великолепный блестящий трюфель. «Теперь о повышении. Вы повышены. Все бумаги оформим в течение месяца, пока вы будете наслаждаться законным оплачиваемым отпуском. По личному распоряжению директора департамента о а, -а, -а, -а. Фигаро напряг голову, но это, к сожалению, мало помогло. «Я бесконечно благодарен, Ваше Величество, но все равно не могу понять, о каком повышении идет речь. В департаменте я прохожу как агент, работающий в поле. Выше старшего следователя по этому направлению должности нет. А если вы собираетесь отправить меня в столичную контору перебирать бумажки, то можете прямо сейчас выписывать мне высшую меру, потому что я отказываюсь». «Ишь какой!» Тузик удовлетворенно кивнул и отправил в рот трюфель. «Фуфик, а что не соврал? Мувык боевой!» «А то!» Фунтик едва заметно улыбнулся. «Но вы не правы, Фигаро. Точнее, вы немного запутались в перипетиях должностных лестниц. Существует должность агента по работе в поле куда выше, чем старший следователь. Просто она прописана не в штатном расписании департамента, а в специальном своде. Э. У следователя глаза полезли на лоб. «Вы имеете в виду... вы имеете в виду... агента первой категории?» «Именно!» В комнате повисла гробовая тишина, нарушаемая только мерным тиканьем часов. Затем Марта Брин жалобным голосом спросила. «Фигаро, это плохо? Это как вообще? Это что?» «Это...» Фигаро, наконец, проглотил вставший поперек горла фаршмак. «Это не то чтобы плохо, но это... это слишком... слишком... короче, у меня не хватит квалификации. Агентами первой категории становятся магистры, особо заслуженные колдуны с выслугой ВСП, инквизиторы на пенсии... «Вы, Фигаро, видимо, мало что знаете о том, кто становится агентами», – Тузик благожелательно усмехнулся, – «и какие задания им поручают. Это правильно, на то они и специальные. Вы пройдете необходимую подготовку, а после вступите в должность. Для всех, кто не в курсе, вы останетесь простым следователем ДДД, что ночами гоняет домовых и выкуривает из шкафа бук, но...» «А, что я вам сейчас буду рассказывать? Сами все узнаете, сами все поймете». Прост, прост». Фигаро, дрожащей рукой, поднес к рюмку и выпил наливку, как воду не закусывая. «Но, однако...» «Агент их величеств, надо же?» «А, и еще. Вы спасли дрожайшую супругу Фунтика от сумасшествия, индуцируемого черным министрелем». его самого от постоянных ночных кошмаров, а под завязку еще и мир от другого существа, с которым веками не мог совладать квадриптих. Так что если я еще раз хоть что-либо услышу о везении, недостатке квалификации или чем-то подобном... «О!» — Артур поднял палец. «О! Ха, так его, так! У меня не вышло, так, может быть, хоть в особом отделе вас научат верить в себя». «Ну, в самом деле, Фигаро, нельзя же быть таким рохлей!» «Можно!» – торжественно произнес следователь, возвращаясь к розетке с форшмаком. «И, кстати, сами в рохля, а еще редкой масти зануда и не Как меня в специальные агенты, так это пожалуйста, а как сами вернуться на трон и мудро править миром, так сразу я в домике. Ага-ага, узнаю Мерлина Великого!» Смех грохнул так, что фарфоровые котята на полках и жалобно зазвенели. Хохотал морши держась за головную повязку князь Дикий, стуча по полу своей золотой тростью. Звонко хихикала, вежливо прикрывая рот рукой Марта Брин, мелко стуча по полу каблучком. Ржали, как кони их величества, хлопая друг друга по плечам точно два мальчишки, только что услышавшие свежий анекдот. Артур надулся, покраснел точно спелый помидор, стиснул руки в кулаки и внезапно тоже расхохотался, звонким и молодым смехом запрокинув голову и держась за бока. «Ай да фигаро, ай да сукин сын!» Отсмеявшись, дик Медичи вытянул вперед правую руку и поднял большой палец вверх. «Во, так держать! Я говорил, что сделаю из вас, колдуна! Говорил?» «Так вот, колдуна, может, и не сделаю. А вот агента их величеств запросто. У вас все задатки, вы уж мне поверьте, у меня на кадры нюх». Следователь усмехнулся, достал сигарету, прикурил не колдовством, а от обычной старой зажигалки, выпустил в потолок облачко дыма и, откинувшись на подушке, посмотрел в окно». За окном уже вовсю валил снег, но буря, похоже, сегодня не собиралась трепать старый дом. Лишь тихонько подвывал ветер, играя ставнями, покачивались, обрастая снежными шапками уличные фонари, достучала да калитка, которую кто-то, как всегда, забыл запереть. От кого? Да и зачем это здесь, на самом краю света? «Хорошо, что все так хорошо закончилось», — думал Фигаро. «Все живы, все более-менее целы, и жизнь продолжается, и мне тепло, хорошо, и не надо больше содрогаться в холодном ужасе, думая о завтрашнем дне». Хотя погоди минутку, ничего ведь не закончилось. Вернее, закончилась эта история, но любой конец, как любит говорить Артур, это всего лишь начало чего-то еще более интересного. «Хорошо, ему он любит всякое интересное». «А всякое интересное, похоже, любит меня. Ну и шут с ним, я не в претензии. Наверное, стоило бы сейчас подумать что-то торжественно печальное, такое, чтобы стало и грустно, и весело одновременно. Но не хочу. Не люблю всяческого рода точки, прощания, концы и финальные монологи. Дом стоит, свет горит, и пусть все так и будет, и пусть будет завтра». «За это и выпьем». И они выпили, а потом еще... И Тузик рассказал анекдот, и Фунтик рассказал историю про веселую вдову, а Артур рассказал историю про дракона, а потом Фигаро, потрясая пальцем, заплетающимся языком рассказал историю про Кикимору, и все решили, что он врет. Но князь, вспомнив похожую историю, вступился за следователя и рассказал ее, а потом еще одну... И до самого утра в доме на краю мира было весело, и горел в окне второго этажа яркий свет. «Я, увы, не герой, я росточком не вышел, не вмещает плюгавых героев роман. Может быть, кто-нибудь и такое напишет, Но ну, а мне дайте трубку и мягкий диван. Не стесняйтесь внезапных и поздних визитов, заходите ко мне просто так, поболтать». Вы не падайте духом, господин инквизитор. И неважно, что завтра нам рано вставать. Мне б погуще ухуда в камине полено. Я сражусь со стаканом, не дрогнув рукой. А героев боюсь, ведь от них все проблемы. Я сильнее боюсь только ростовщиков. Я не суперагент, не хватает сноровки. Не творю чудеса, разве только чуток». «Я ножом с открывашкой орудую ловко, гений сыска найду свой пропавший носок. Я не ведаю истин, девиз мой наверно, не калечил драконов, девиц не спасал. Вы не злитесь, король, гражданин я примерный, закрываю налоги как раз под квартал. Я, возможно, чудак и немножко мечтатель, и бываю, увы, недостаточно смел». Не ворчите, прошу, мой любезный приятель, запяток не суразец и лишний пробел. И пока расставаться пора не настала, не погасла свеча и не выставлен счет, так скажу, не люблю я красивых финалов. Пусть закончится книга. Напишем еще».